Видом, свобода быть собой и читать то, что нравится. НГ Каббл. Короли и шуты. Огненная звезда. Настал день, когда в историю войдет имя героя, призванного создать на руинах войны новый мир. Близилась полночь когда на небе засияет комета вместе с метеоритным дождем. Раскаленные тучи расступались. Обжигающая горная лава кипела внутри вулкана. А на обломках королевства огня и света собирались уцелевшие в войне. Он продолжал идти вперед, несмотря на сильный дождь. Растрепанные беспощадным ветром волосы прилипли к шее, а ливень терзал его плоть. Он был ранен, но понимал, что настоящая боль еще впереди. Внутри него бурлила горячая вулканическая энергия, пытающаяся вырваться наружу. Перед его глазами... Открылось безусловное могущество света. Огненная звезда, из которой черпала силу королевства огня и света, сегодня впервые за много лет явит себя на небосклоне и начнет вершить судьбы. От этой мысли уверенный шаг мужчины сбился. Он не знал, что этой ночью будет определен наследник небес и земли. Он двигался вперед между крепостными стенами, крепко сжимая в руках веренную ему драгоценную ношу. За ним по пятам следовали тени пламени и света, служа ему одновременно и щитом, и указателем пути. Возвышавшиеся вокруг дворца вулканические горы, в один миг начали бурлить, в нетерпении ожидая извержения и словно перебирая во тьме струны неизвестного инструмента. Дарен! донесся голос со стороны дворца. Услышав свое имя, запыхавшийся мужчина воинственно нахмурился. Когда из-за верхушек гор показалось знакомое лицо, Он сдержал враждебный порыв, но даже темные деревья не могли скрыть его пылающих огненно-голубых глаз. Вокруг не было ни души. Сегодня все наслаждались спиршеством. Они пытались найти способ приспособиться к восстановленному миропорядку. Уничтожение водного королевства нарушило равновесие. Устроенная его отцом революция, приведшая к Великой войне, отразилась не только на землях Элементале, но и для всего человечества отозвалась страшной болью. Он еще крепче прижал к себе младенца. Накрыл его своими крыльями, как пологом, чтобы защитить от дождя. Движения давались с трудом, Но он посмотрел на единственного человека, которому мог доверять. «Что ты делаешь?» — спросил капитан Шафок, страж королевства. Он хмурился и тяжело дышал, как и лорд, которому он был верен. «Кто это?» — он задержал взгляд на спеленатом младенце, скрытом между двумя огромными крыльями и их хозяином. Даррен, второй лорд Королевства Огня и Света, медленно сложил крылья. На холмах сверкнула неуправляемая молния, и где-то поодаль ударил гром. «Рын мертв», — прошептал Даррен. В глазах его отражалась боль потери. Реальность этих слов — не давала покоя одному из самых могущественных лордов Элементаля. Его лучший друг был мертв. Убит его старшим братом Эвроном, хранителем Королевства Огня и Света, по приказу его собственного отца Амона, хранителя Королевства Земли и Плодородия. Сегодня... Он не только пережил смерть брата, первого сына его семьи, и сам стал лордом королевства огня и света, но вместе с тем потерял и своего лучшего друга. Он чувствовал себя так, словно лишился рук. Даррен крепче прижал к себе крылья, все, что у него осталось. Красновато-карие глаза стража удивленно расширились. Эта новость взволновала его, но он подавил в себе подступившие боли страх, памятуя о своих тренировках. Он опустился на одно колено, скрестив сжатые в кулаки руки на груди, тем самым присягая на верность. Каждое его движение сопровождалось влажными звуками, шумом дождевых капель, разлетающихся в разные стороны. «Пока горят огонь и пламя, я буду вашим верным слугой и рабом. И даже когда мой пепел будет развеян по свету, я останусь верен вам и вашему королевству», произнес он со смешанным чувством гордости и скорби. Теперь и он знал, по какому поводу состоялось пиршество. Водное королевство пало. Земли элементаля потеряли своего короля и были опустошены. Капитан Шафок, страж королевства огня и света, был верен Даррену еще при жизни его старшего брата. Но всеми королевствами Элементаля правил Арын, лорд водного королевства. Они оба одновременно лишились и великого лидера, и близкого друга. Верный страж резко вскочил на ноги, будто хотел бросить вызов проливному дождю и пронзить с собой небеса. От этого резкого движения Его стальной меч, выкованный в огне черных скал, выпал из ножен на поясе и ударился о земь. Глаза стража удивленно расширились. Он был уверен, что меч надежно закреплен. Сверкающая сталь потонула в дождевой луже. Упавший на земь меч стража считался дурным знамением для королевства. Лорд Даррен задержал взгляд на мече. Крылья за спиной встрепенулись, как будто желали унести его далеко-далеко отсюда. Вода была им противопоказана. Считалось, что если крылья касалась хоть одна капля, то они больше никогда не смогут взлететь. Однако Даррену нравилось расправлять крылья под дождем. Он чувствовал себя просто прекрасно, когда парил под струями воды. Лужа, на которую он сейчас смотрел, слилась с прочным стальным мечом и нашептывала ему предостережение, как и его крылья. Тьма, отдаленный смех и смертоносное мелководье словно обдали его холодным дыханием, прокатившимся вниз по позвоночнику. Крылья напряглись за плечами. Он всегда знал, что ему судьбой предначертано направить королевством. Его привели в этот мир именно для этого. Но он даже не представлял, что все случится именно так, что оно достанется ему такой ценой, такими потерями. «Милорд», — произнес капитан Шафок, — желая напомнить своему господину о том, кем он является. «Кто это?» Он не стал наклоняться и поднимать меч. Страж знал, что однажды упавший на земь меч ему уже не принадлежит. Сейчас ему хотелось пролить кровь, и именно поэтому он задал тот вопрос дрожащим голосом. Лорд Даррен тряхнул головой, откинув волосы со лба. Капли дождя стекали с его кожаного одеяния и омывали завернутого в шелк младенца на его руках. Он перевел взгляд на ребенка. Малышка подняла руку и собирала воду на кончике пальца. Вода присягала ей, подобно верному слуге. Дарен тяжело сглотнул, пытаясь побороть страх и горечь. Девочка заворочилась, и в ту же минуту усилился дождь. Двое мужчин одновременно подняли головы к небу, где дождевые капли начали формироваться в круг. Еще одна молния ударила прямо в каменный алтарь перед замком. Но в этот раз не испепелило его. Вода и пламя закрутились в танце. «Судьба мира!» — прошептал лорд Даррен, хранитель королевства огня и света. «Это все, что осталось от водного королевства». Малышка с безумными голубыми глазами, символом ее родного королевства, уставилась на него, когда он поднял ее в воздух. Она была еще маленькой, такой маленькой. «Наследница водного королевства», — заключил он. Дождь завертелся вокруг девочки, словно вихрь. Капли превратились в остроконечные стрелы и выстроились позади нее. Последняя магия Арына окружила их всех. Целая армия солдат, которая направляла на них лишь ледяные стрелы. Двое мужчин знали, что перед таким зрелищем нельзя отступать. Знали, что нет способа спастись, когда вода восстает против тебя. Но вдруг водная взвесь начала принимать форму. Два огромных ледяных меча образовались в воздухе и скрестились позади малышки. На острие зарделось пламя внутри водной толщи. Даран, если тебя поймают с этим ребенком, страшно, договорил. Мысль пришла ему в голову слишком поздно. «Вода не стала нападать на них, решив, что они не опасны. Я знаю!» Даран в защитном инстинкте вновь прикрыл малышку крыльями. «Я знаю, что произойдет, но хуже уже быть не может. Аман полностью захватил власть. Теперь его не остановить». Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Но этот ребенок...» Единственный способ однажды сделать это возможным. Стоило шторму усилиться, и в отдаленных районах Огненного Королевства началось движение. Атмосфера стала удушающей. Небеса загрохотали так, будто хотели вырвать из его рук младенца. Казалось, небеса вступили в бой с дождем. «Происходит что-то странное». Страж поднял руку в воздух, словно пытался противостоять небу. «Дождь не утихает». Он обернулся на происходящую позади него битву погоды, а затем снова посмотрел на своего господина. Он никогда раньше не видел его таким взволнованным. Лорд Даррен был чем-то явно встревожен и его трясло, словно в лихорадке. Пока идет дождь, они будут знать, что она жива. Они догадаются и придут за тобой. Амон не оставит ее в живых. Лорд Даррен чувствовал, как кто-то в его голове дергает марионеток за ниточки, но не просто так. Марионеток дергали за ниточки изо всех сил, пытаясь предупредить его. «Если бы существовал способ остановить дождь, он бы сделал это. Если бы существовал другой способ прекратить все это, он бы сделал и это. У них не было времени медлить. Он должен как можно скорее вывести дитя из этих земель. Шаманы, которым лорд Арын доверил младенца, были найдены мертвыми. Лорд земли Амон — «Непременно выследит наследника. Когда-нибудь он придет за всеми ними. Идем со мной!» Даран несколько раз моргнул, чтобы смахнуть осевшие на ресницах капли дождя. Прежде чем покинуть королевство, он выбрал самого быстрого скакуна. Сегодня было небезопасно летать по небу. Взобравшись на коня, он передал ребенка солдату. Малышка захныкала, но стоило стражу взять ее крошечную ручку, она тут же умолкла. «Она прекрасна!» — пробормотал капитан Шафок. Только он посмотрел ей в глаза, и она пленила его, как и всех остальных. От водного королевства ей достались белоснежная кожа и белые ресницы, которые обрамляли, сияющие голубые глаза, бескрайние, как сам океан, которым ей однажды предстоит повелевать. «Несомненно, прекрасно!» — отозвался лорд Даррен, хранитель королевства огня и света. Он одной рукой подхватил малышку, а другой взялся за седло. «Она станет наследницей павшего королевства!» «Вся красота и сила будут дарованы ей, как и вся боль. Она завладеет всем. Именно ее будут бояться больше всего на свете и поэтому станут преследовать». «Куда ты направляешься?» Даррен медленно повернул голову. Он знал, что может доверять стражу. Ни капли в нем не сомневался. Но ради его же безопасности — не мог ничего рассказать. Когда огненная звезда пронеслась по небосклону и ее сила достигла апогея, он сделал единственное, что мог в этот момент. Он загадал свое самое несбыточное желание. Он трижды дернул за нити в сознании. Пауки плели паутину со скоростью света, и поддерживали его пламенем. Землю окутал полупрозрачный туман, служивший хитроумным прикрытием для магии. С изумлением, наблюдая за хорошо известными действиями кукловода, Шафок опустил взгляд на свои руки, на одежду, на оружие. Одно за другим они преображались. Блестящий черный плащ с королевским гербом, искусно заточенный в земном королевстве меч, особенное кожаное одеяние и огромные, покрытые пламенно-синими чешуйками черные крылья, из-за которых он вдруг резко потерял равновесие и стало тяжело стоять. «Что ты делаешь?» Шафок глубоко вздохнул, пытаясь устоять на месте. Его волосы стали длинными, а на угловатом подбородке появилась светлая щетина. «Я превращаю тебя в себя!» Лорд Даррен приподнял брови и подождал, пока магия окутает его, как щит. «Отправляйся на пир и притворись мной. Убедись, что никто не заметит моего отсутствия». Он понимал, что требует от стража слишком многого. Но нынешнее положение было гораздо хуже, чем на поле боя. Некоторые думали, что война окончена, но то было лишь преддверие настоящей битвы. После войны ему надлежало остаться здесь и покрывать то, что совершил его отец-убийца, стать тем чудовищем, каким его хотели видеть. «Я в долгу перед Орыном». Он хладнокровно расправил плечи, и тень за его спиной выросла до гигантских размеров. Шафок кивнул, с гордостью принимая самое трудное и самое опасное задание, какое когда-либо выпадало на долю стража. Взгляды лорда и стража скрестились, выражая искреннюю благодарность и, возможно, прощаясь. Лорд Даррен одной рукой потянул за вожжи и, ударив скакуна пятками в бока, пустился в галоп. И снова они, не оглядываясь, отправились в путь. И снова у каждого из них была задача сложнее, чем у другого. Он был одним из благословенных всадников, которые могли скакать галопом полночи и не устать. Известен как первый и единственный лорд-полукровка, которого когда-либо видывали земли элементали. Его матерью была Вера из огненного королевства, королева греха и единственная женщина в элементале, носившая титул лорда. Его отцом был лорд Амон, хранитель земного королевства, а ныне король всех земель. Вот почему Дарана называли тем, кому не было равных, тем, кто не приемлет чувство принадлежности хоть он и жаждал его. Эльфины жили по небесным картам, написанным специально для них. Но карта лорда Даррена не имела ясных границ. Статус полукровки лишил его всего, а то, что он отличался от остальных эльфинов, всегда оставляло его вне игры. Теперь настал его черед — бросать игральные кости. Нежданно-негаданно они сами оказались в его руках, хотя он об этом не просил. Как и малышка в его руках. Его выбор — предопределить судьбу всего королевства. Когда они подобрались к пещерам, он остановил коня. Тяжело дыша, наклонил голову и посмотрел на ребенка. Она уже была сильна. За все время пути даже ни разу не заплакала. Казалось, она спокойно шла навстречу своей собственной судьбе. Маленькая наследница водного королевства совершенно не понимала, что с ней случится в будущем. Лес был безмолвен и измучен. Повсюду виднелись следы страданий, жестокости и разрушений. Даже дождь, казалось, не мог смыть кровь и слезы. Водное королевство снова обрушило на всех свою мощь, но в этот раз воды не просто текли, а пронзали, как иглы. Он похлопал лошадь по крупу и подождал, пока она отойдет на достаточное расстояние. Он не желал, чтобы кто-нибудь узнал о его местонахождении. Наклонившись над ребенком, он вошел в пещеру через высеченный в скалах ход. Ему пришлось карабкаться вверх по зазубренным камням, чтобы добраться до секретного, известного только ему места. В пещере было темно, воздух стоял затхлым, но это была еще одна магическая иллюзия, служившая своеобразным щитом от нежеланных гостей. Дарен! раздался шепот изнутри, — «это ты?» Он сразу узнал голос, одновременно мягкий и настойчивый, и, наконец-то, с облегчением выдохнул. Он очутился на берегу небольшого озера и посмотрел в его необычные, играющие всеми красками воды. «У тебя получилось?» — спросила одна из величайших женщин всех королевств, богиня небес, Гела. В ее больших бледно-голубых глазах отражались боль, тяготы и лишение всего мира, но они не утратили своей мудрости. Глядя на женщину, которая растила его, Даррен почувствовал, что сделал все правильно. Знаешь, предостерегающим голосом произнес он: Я не доверяю богиням. Я делаю это только ради тебя. Ради женщины, которая воспитала меня, ради богини, которая воспитывала лорда Дарана, которая подарила ему хорошее детство и не позволяла забыть, каково это быть ребенком, в то время как родная семья считала его врагом и относилась к нему как к защитному заслону для их мира. Я не зря попросила об этом тебя. «Лорд Полуночи». В ее словах прозвучали и предупреждение, и угроза. дарыну и раньше давали разные прозвища, но сегодня его впервые назвали «Лордом Полуночи». Богиня Небес даровала ему новое имя. В любой другой день это стало бы честью для него, но сейчас... Он напрягся и занервничал. Он знал, что за этим скрывается нечто гораздо большее, даже не сомневался в этом. Как бы жестоки ни были небеса в решении его судьбы, он также понимал, что война еще не окончена. «Зачем она тебе?» — напряженным голосом спросил он, и малышка зашевелилась в его объятиях. Ее маленькие ручки крепко сжали кольца на его пальцах. Она еще не осознавала этого, но в ней уже чувствовалась леденящая душу мощь. «Какие холодные!» — произнес Даррен, освобождая указательный палец из плена ее маленьких рук. Он попытался осторожно согреть ее так, чтобы не обжечь. Малышка удивленно выпучила глаза Искривила ротик. На губах лорда невольно заиграла улыбка. «Ты должен выслушать меня!» Прошептала богиня. «Небесные камни пали. Огненная звезда не в силах этого изменить. Я воспитывала тебя, но делала это не потому, что я хорошая». А чтобы ты мог вырасти достойным, обратилась она к нему, и Даран нерешительно посмотрел в ее бледные глаза, характерные исключительно для богини. Она такая же, как и ты, наследница полукровка, дитя воды, и она затаила дыхание. Богини никогда не отличались щедростью когда дело касалось сакральных знаний. Всегда преданно хранили божественные тайны. Они обладали силой вершить судьбы, но им было запрещено пользоваться ею. Воды и кого? Он в нетерпении ждал продолжения. Без огня нет воды, а без воды нет огня. Мир нуждается в обеих стихиях. «Но вместе огонь и вода могут быть смертельно опасны. Богини устроили ловушку, в которую мы оба угодили. А теперь позволь мне забрать ее». С этими словами богиня протянула руки. Даррен почувствовал, как внутри него поднялась тревога. Мышцы напряглись, приготовившись защищать маленькую девочку. Он хотел окружить ее пламенем, не причинив ей вреда. Может, она тоже была наследницей огня, потерянной наследницей огня? Может ли наследница водного королевства править и огнем? Никто не должен узнать об этом. Вот и все, что он мог сказать. Даррен не знал почему небеса даровали столько силы маленькой девочке. Точно так же, как и власть, которую лорд огня возложил ему на плечи, как и мощь лорда воды, которая привела его к гибели. Но малышка превосходила их всех. Мне нужно спрятать ее, защитить. Завеса между нашим и человеческим миром — «Разорвана! Позволь мне забрать ее!» «Тебе нельзя оставаться с ней!» Невольно воскликнул лорд Даррен. «Они придут за тобой, как поступили с другими богинями!» «Ты не можешь бросить ее одну в незнакомых краях!» «Она не одна! С ней всегда будут небеса!» «Через сто лет она возродится!» родиться в обычной семье, достигнет необходимого возраста и физической силы. Ее судьба уже расписана наперед. Лорд Даррен был поражен. Богиня собиралась спрятать ее в звезде, чтобы однажды она могла возродиться. На такую сложную магию решались не все богини. Земли Элементаля были приговорены к ста годам, к целому веку заточения. Какая судьба ее ждет? Твоя судьба. Когда богиня шагнула к ним, Дарен нахмурился и крепче прижал младенца к груди. «Ты знаешь, что такое близнецовое пламя?» Она говорила торопливо и неохотно, как будто сообщала общеизвестные факты. «Это довольно редкое явление. И благословение, и проклятие одновременно. Небеса не позволяют тебе любить и быть любимым, потому что однажды ты познаешь любовь, что будет сильнее родительской и братской любви, сильнее дружеской привязанности». Чище и искреннее любых этих чувств. Так же, как и она. Богиня перевела взгляд на ребенка, лежащего в руках лорда, и улыбнулась. Однажды она переродится, и вся ее любовь станет твоей, как и сейчас. Богиня выпрямилась. За всю историю... На этих землях рождались лишь две полукровки — ты и она. В конце концов ваши силы столкнутся, и вы либо дополните друг друга, либо разорвете свои души на части. Королевство огня и света запылает. Королевство затопленных морей и скал обрушится на весь мир. Вы покоритесь». «Или погибнете, пытаясь». На мгновение хранитель королевства огня и света почувствовал шум, который был громче войны, громче шторма и даже громче гула вулкана, готового вот-вот извергнуться, как будто от его сердца отрезали кусочек и отдали маленькой девочке, которую он баюкал в руках. Он спас ее, защитил, спрятал, верил в нее и не терял надежды, что однажды она вернется к нему. Он знал, как работает магия, как горит огонь и как быстро разносится свет. Но проснувшиеся в нем чувства были сильнее, быстрее и удивительнее всех этих знаний. Мириады образов, мириады звуков, мириады ощущений затопили его разум, словно все части головоломки встали на свои места. Огромная зияющая дыра нашла равного себе по силе и закрылась. С той же скоростью, с какой опустился занавес, неистовая тьма поглотила его. Образы, звуки и чувства стали рассеиваться. Его снова охватило чувство пустоты. Казалось, в него ударила молния, желавшая расколоть землю на части. "Она всего лишь младенец", прошептал он. Он пытался отмахнуться от бушующих эмоций, но у него совершенно ничего не получалось. Это чувство «Сильнее магии», — подумал он, — и ярче звезд. А ведь все говорили, что он — меньшее из двух зол. Эльфины — это духи, взорвавшиеся в звездах, у каждого из которых есть своя цель. Смертные называют это судьбой. Но эльфины существуют, чтобы управлять законами мироздания когда река Нил разливается. Энергия высвобождается подобно тому, как младенец выходит из утробы матери и фактически дает начало новой жизни. Души смертных — это солнце, а эльфинов — звезды. Звезда Сириус — врата, через которые проходят эти души. Тело — лишь временный носитель, способ найти путь к своей истинной сути. Когда Сириус и Солнце встречаются на небосклоне в колесе времени, в умах людей рождаются мысли и идеи. Они становятся свидетелями того, как идеи одна за другой становятся событиями. Эльфины, напротив, стоят у истока времени и у его конца. Тело — лишь носитель, душа эльфинов бессмертна. Это не просто ребенок, это душа, помещенная в тело младенца. Теперь она будет спрятана в сердце звезды. Звезда станет для тебя величайшим испытанием. Она не младенец. Она та, кто будет вершить судьбу Вселенной. Люди рождаются, растут и умирают. Они стареют и уходят из жизни. Но эльфины рождаются и борются. Их борьба начинается сразу, как они появляются на свет. Ты не просто рождаешься, Мир становится твоим полем битвы, а первый вздох — твоим первым оружием. Для тебя врата открылись раньше, и твоя душа нашла тело. Ее душа возродится через сто лет. Ты будешь защищать ее сейчас, любить в будущем, а потом — сражаться вместе с ней. Возможно, именно тебе суждено уничтожить ее. Однажды ты захочешь уничтожить ее. Вы двое одинаковые. Зеркальное отражение друг друга. Но зеркала имеют свойство разбиваться, а отражение становятся неотличимыми от иллюзий. Это и есть близнецовое пламя. Вы можете любить друг друга или убить. Сейчас небеса на пороге рождения нового. И эта ночь станет концом всего. Но вместе с тем породит и ваше будущее. Лорд Даррен. Хранитель королевства огня и света был потрясен до глубины души. Он пытался переварить услышанное, но в то же время не мог в это поверить. Она была всего лишь ребенком, наследием, веренным ему близким другом. Лорды и наследники нуждались друг в друге, дополняли друг друга, любили друг друга и сражались друг за друга. Никогда раньше в истории Элементаля лорды и наследники разных королевств не объединялись. В этом не было необходимости, потому и не было прецедентов. А теперь он хотел защитить малышку с прекрасными глазами, которых не мог забыть, спрятать ее от всего зла в мире. Захочет ли он однажды убить ее? Он даже не мог допустить мысли, чтобы полюбить ее. «Это бессмысленно!» Он покачал головой, словно пытаясь избавиться от мыслей. Богиня улыбнулась ему. Прямо как в его детстве. Она зачерпнула из воздуха целую пригоршню звездной пыли. Во тьме засияли звезды. В пустоте проступил призрачный силуэт, напоминавший отражение в зеркале. Молодая девушка с длинными черными волосами, спадающими на плечи, смотрела на него и заливисто смеялась. Даррен сразу узнал место, где она стояла, прямо перед деревянным столом на кухне Огненного Королевства. Мать неоднократно ругала его за то, что он часто посещал это место, место его наказаний, место, куда он все равно сбегал и прятался, место, где он больше всего чувствовал одиночество. Теперь там находился кто-то, кто смеялся, как он, веселился, как он. Может быть, она пряталась от кого-то, подобно ему, а может, кто-то нашел ее, пока она пряталась. «Но она не ребенок, ласково проговорила богиня, ладонью стирая изображение. «Подожди». Лорд Даррен в тревоге протянул руку, но картинка уже исчезла, и его пальцы коснулись лишь пустоты. Однако она больше не была прежней. Не была окружена одиночеством, которое он постоянно чувствовал. В этой пустоте... Ощущалось что-то знакомое. Там зажглась звезда и озарила пустоту светом. Неожиданно пошел летний дождь, оставлявший после себя лишь пьянящий страх. Ошеломленный лорд Даррен погнался за увиденными образами и ароматами. Внутри него разгорелось такое пламя, что он готов был упасть на колени и молить богиню вернуть ее. Он сделал глубокий вдох и окунулся в прекрасную иллюзию. Он пытался запомнить ее лицо, ее черные волосы, точь-в-точь, точь, как его собственные, в цвет его крыльев. Они были не светлыми, как у всех обитателей водного королевства, а темными, как вулканическая порода. Ее глаза были голубыми, но не того оттенка, как у его лучшего друга Арына, не того оттенка, как у младенца, заснувшего в руках богини и не подозревающего, что сейчас происходит. Они были пламенно-голубыми» как и у него самого. Но ее взгляд, их смех, они всецело принадлежали водному королевству. «Однажды ты засияешь по-другому», сказала богиня, склонившись к уху младенца. «Постой!» — снова взмолился он, когда богиня направилась к небольшому водному источнику. Ее ступни скрывал подол белого платья. Дарен уже стоял по колено в воде. Малышка снова обхватила крошечными ручонками его указательный палец. Он закрыл глаза и создал талисман, самый могущественный во всем мире. Прижал указательный палец к углублению над ее верхней губой по пещере Разнесся запах невидимого заклинания. На ребрах малышки появился след в виде пламени. «Не печать и не сигил родовой знак», — с благоговением прошептала богиня. «Он останется с ней и с теми, кто родится от нее навсегда» но никто никогда не узнает об этом. Он защитит ее, — прошептал лорд огня, не в силах отвести от нее взгляда. Когда она переродится, ты должен будешь найти ее, Даран. Ты должен будешь снова защищать ее. Но знай одно. Иногда, чтобы защитить кого-то, Нужно причинить ему боль, так же, как война нужна для того, чтобы воцарился лучший мир. Поклянись оберегать ее до последнего вдоха, даже если тебе придется ее убить. Хранитель Королевства Огня и Света, лорд Даррен, не был похож на старшего брата. Он скорее походил на воина, выкованного в огне. Но в нем скрывались и тени света, игры света. Он создавал иллюзии, так же, как свет создает разноцветные блики. Поэтому он был сновидцем. Богини даровали ему величайшее благо по меркам его королевства — влиять на разум. Поэтому он знал что все это реально, а не просто иллюзии. От этого ему хотелось бежать обратно в огненное королевство, ворваться на ту кухню и найти ту девушку, заползти под стол и прятаться так, пока она сама его не найдет. Я клянусь, когда ее сердце будет готово, оно снова найдет тебя. Я буду ждать. Прошептал он в последний раз. Он надел на шею малышки ожерелье с голубым бриллиантом водного королевства, которое носил во внутреннем кармане своей кожаной туники. Девочка во сне сжала камень. Богиня заходила дальше в воду. Продвигаясь вперед, она завела свою песнь. Мелодию, присущую лишь самой могущественной богине, Песню, способную убить людей, Эльфинов, все мироздание, Она была крикуньей. И началась война между небом и дождем, И сердце океанов скрылось в небе. Звезда разбила душу за него, вооружившись скорбью и любовью для победы. Огонь и свет, возьми в проводники, в страну грехов, где принцем ты рожден, с водой и пламенем в груди, и в новый бой плечом к плечу пойдем. Но в этот раз. Ее голос услышали те, кто не должен был слышать. Шепот внутри пещеры сменил песнь. Магия потихоньку рассеивалась. «Отпусти ее, Гела!» В унисон воскликнули они. Три голоса, три слова. Гела крепче прижала к себе ребенка. Лорд Огня выхватил меч и направил прямо на них. Он встал на берегу озера, заслоняя собой богиню и малышку. Расположенные вокруг них разноцветные камни образовывали радугу. Дженни — богиня-покровительница людей. Угюн — богиня-покровительница природы и Эдик. Богиня-покровительница животных. Дамы? С улыбкой произнес Даран. У нас здесь закрытое мероприятие. Он крепче обхватил рукоять меча, потому что не мог использовать магию против них. Эти великие сущности обладали досадной особенностью и были неприкосновенны для лордов. Поскольку они были богинями, всем хотелось верить, они добрые и благодетельны. Но их волновали лишь сохранение мира и непреложные правила. «Отдайте девочку нам!» — вышла вперед Угюн. «Нет!» — Гела не сдвинулась с места, еще крепче прижимая ребенка к себе. «Она спасительница королевства!» «Наш единственный шанс победить Амона, лорд водного королевства мертв. Равновесие должно быть восстановлено. Она должна возглавить новое королевство». Голоса богинь были такими же четкими, как правило, написанные на обелисках. Даррен и Гела оба понимали, что им придется диктовать свои условия. Если богини хотели забрать ребенка, значит, что-то пошло не так. Как и много лет назад, когда они взяли под свою опеку лорда Дарана, перворожденного полукровку. Возглавить королевство? Как только Амон узнает, что она жива и все еще находится здесь, он убьет ее. И Дарану придется уничтожить весь элементаль, только чтобы предотвратить это. Мы защитим ее. Если бы вы могли это сделать, на наших землях не воцарился бы хаос. Оставьте девочку нам и позаботьтесь о себе. Над нами загорелась огненная звезда. Хаман захватил камни всех королевств. Даже вы не сможете противостоять ему. Сила природы божественна и обеспечит божественную справедливость. Когда три богини снова заговорили в унисон, Даррен закатил глаза. Даже несколько лет, проведенных с ними, были невыносимы. А сейчас он не мог вынести и пары минут. Как и прежде, они настаивают на своей так называемой справедливости. Он до смерти устал от их неписанных правил, которые они упорно соблюдали ради своей так называемой справедливости. Они сделали шаг вперед и подняли руки вверх. Лорд огня шагнул им навстречу, замахнувшись мечом, но этого оказалось недостаточно. Три богини начали одновременно произносить заклинание, которое отбросило лорда огня в сторону. Да прольется вода, и вот равновесие в мире. Да прольется вода, и вот равновесие в мире. Да прольется вода, и вот равновесие в мире. Они встретились взглядом с Гелой. Щит, который она возвела вокруг себя, становился все тоньше и слабее. Она знала, что не сможет сражаться с ними в одиночку. Скоро все обитатели Элементаля услышат заклинания и почувствуют запах магии. Амон легко почувствует это. Лорд Даррен взглянул на младенца, которого крепко сжимала в своих объятиях богиня небес. Они стояли у единственного портала в пещере. Он знал, что должен защитить ее любой ценой, даже если для этого придется причинить ей боль. Он поднял руку, покрутил ею в воздухе и с силой ударил в пустоту, как будто запускал огромную волну. Малышка выскользнула из рук богини и упала прямо в воду, единственный разрыв в щите. Гела закричала, чувствуя, как из ее сердца вырываются мириады звезд. Камни на стенах пещеры разлетелись на тысячи осколков и осыпались на них. Маленькую девочку выбросила из великого измерения, и она начала погружаться все глубже и глубже в темные воды, которых никогда прежде не знала. Застигнутые грандиозностью момента богини на секунду оцепенели. Они смотрели то на лорда Дарана, то на воду. А потом одновременно кинулись к воде. Богиня небес, потерявшая драгоценное дитя, издала пронзительный крик, от которого содрогнулся весь элементаль. Она не сказала лорду огня, что малышка, только что выпавшая из рук, была ее родной дочерью, первым ребенком богини, первой полукровкой небес. Лач матери, потерявшей родное дитя, раскрыл величайшую тайну Вселенной. Неистовая звуковая волна обрушилась на всех находившихся в пещере. Богини отлетели в сторону, ударившись о твердые камни. Гела склонилась над водой и руками начала отчаянно искать, искать, искать... Но она не находила младенца. «Ты украл то, что принадлежит нам!» — взревела богиня-покровительница людей. «Ты знаешь цену за предательство Элементаля!» «Оно того стоило!» — ответил Даррен, хранитель королевства огня и света. «Водное королевство не сможет возродиться без своего защитника. Без воды единство сломано, равновесие нарушено, наши сердца разбиты, наш разум затуманен, наши души неполноценны». Богиня-покровительница природы выступила вперед. «Вот что придется испытать тебе» тому, чья душа напрямую зависит от этого. Она подошла к лорду Дарану и посмотрела ему в глаза. «Икар!» — прошептала она. «Тебе было даровано пламя дракона, породившее твое королевство, и свет феникса, охраняющего его, но без света». Ты никогда не узнаешь, где взмахнуть крыльями, а именно для этого они и были подарены тебе. Теперь и ты будешь слеп, поскольку элементаль стал неполным». Она прижала руку к его груди и, пронзив грудную клетку пальцами, впилась в сердце лорда Даррена. От боли у него потемнело в глазах, а воздух в пещере — наполнился ревом агонии. Когда богиня отдернула руку, у нее на ладони остался маленький шар света. «Солнце больше никогда не взойдет над твоим королевством. Его свет больше никогда не будет вести тебя. Ты сбился с пути, и никогда не найдешь того, чего ищешь. Никогда не увидишь истины». От нестерпимой боли лорд огня упал на колени. Вселенная внезапно обратилась лишь в облако пыли. Не было больше ни теней от пламени, ни отблесков света. Он будто ослеп за секунду, которая длилась целое столетие. Тьма накрыла его с такой неистовостью, что ему казалось, что он никогда не сможет из-под нее выбраться. Что-то внутри него, нечто хорошее, как он был уверен, разбилось и рассыпалось. Осколки больно врезались внутрь. Когда он с трудом открыл глаза, обжигающая боль осталась на месте. Но он вовсе не ослеп. Он чувствовал, что ослепло все его королевство. Как будто его разделили надвое и одну частицу забрали. Мгла снова окружила его. Сознание начало исчезать во тьме. Звуки и образы смешались, и все стало неразличимым и туманным. Он попытался снова открыть глаза, подняться на ноги, но все это происходило лишь у него в голове. Тело не слушалось. «Ты будешь приговорен к существованию во тьме». «Без солнца, луны и звезд!» «Да как вы посмели!» — восстала Гела, богиня небес! «Как посмели вы запятнать небеса проклятием!» Боль от глубокой утраты была еще слишком свежа. Из ее глаз текли не слезы, а кровь. Пропитанных кровью слез богини было достаточно, чтобы проклясть королевство на тысячу лет». Легким движением пальцев она отобрала шар света у богини-покровительницы природы. Но острая боль в груди подкосила ее, и она снова упала в воду. «Небеса не простят тебя!» — вперед снова выступила богиня-покровительница людей. «Это твое наказание, Гела, полукровки нет прощения». Ты знаешь, что должна сделать. Знаешь, как умирают богини. Богиня совершила одно из самых непростительных преступлений, которому нет прощения, а наказание за него — смерть. Но богиня могла умереть только тогда, когда сама этого пожелает. Таково было ее наказание. Она должна покончить с собой. Однажды, произнесла она, направив на них указательный палец, проклятие будет снято. Она подула на шарик света в ее ладонях. Несмотря на происки других богинь, маленький луч света снова нашел лорда Дарана, коснулся его губ и подарил ему столь необходимый для дыхания воздух. Даран слегка раскрыл рот, и луч проник внутрь, но прошел сквозь него. Он поднялся вверх и устремился к небу, просочившись через небольшую расщелину в пещере, а затем нашел свой новый дом среди погасших звезд. Богиня небес в последний раз взглянула на лорда Дарена. «Береги эту звезду!» Боль снова пронзила ее грудь, и она горько заплакала кровавыми слезами. Ее плач перерос в гневный рев, ее гнев обрушился на богинь. Именно там и произошел первый раскол. Гела сомкнула ладони над головой и с неизмеримой скоростью исчезла в озере, словно ведомая водой. Пещера начала рушиться и осыпаться на них. Земля заходила ходуном. Внутри лорда огня зажглась новая искра. Она была совсем крохотная, но превосходящая по силе все остальные. Он не сводил глаз со звезды на небосклоне. «Это не конец», — подумал он. «Еще нет». Опираясь на ладони, Он поднялся на ноги, чтобы прыгнуть в воду вслед за ними, чтобы защитить ее, сопровождать. Но он не увидел ничего, кроме грязи и падавших туда обломков камней. Он даже не знал, где она. Он остался на берегу, а между ним и ею пролегли сто лет. Сто лет между ним и его любовью. «Надеюсь, ты сможешь вернуться, наследница воды». Чувство вины охватило его. «Прости, что толкнул тебя. Надеюсь, однажды ты найдешь меня». Пещеру снова затрясло. «Я буду ждать тебя». Он поднял голову и увидел пропасть, раскрывшую свою широкую пасть в недрах холма. Ему нужно было выбираться. Он немного отошел в сторону, так, чтобы расправить крылья за спиной. Теперь ему предстояло утешить измученную по его вине землю. «Лорд-полукровка!» — донесся до него голос богини Дженни. «Ты же знаешь, что мне не нравится, когда меня так называют!» Дарен гневно повернулся к ней. «Полукровка! Так называют тех, у кого запятна на кровь тех, кто не принадлежит одному королевству. Единственный изъян этих земель. Его силы разрушены, его семья сломлена, его королевство уничтожено. Несостоявшийся лорд. «Где она?» Три богини обступили его плотным кольцом. Лорд огня прищурился, пытаясь мысленно просчитать, к чему все это приведет. Единственный козырь, которым он мог воспользоваться против них, — это его дар сновиться. Но если он прибегнет к нему сейчас, то власть над иллюзией, которой он укрыл капитана Шафака, ослабнет. Шафак будет раскрыт. Амон никогда этого не простит. И Даран, ничего не успеет сделать, чтобы спасти своего стража. Более того, если Амон поймет, что что-то случилось, он обязательно найдет это место, найдет его и начнет преследовать. «Не знаю», — ответил он с ухмылкой. Он не думал, что богини станут сражаться с ним. По крайней мере, он хотел верить, что у них еще осталось немного здравого смысла. «Дамы, я говорю чистую правду». Он пытался отвлечь их своим обаянием. «Но даже если бы я знал, то не сказал бы вам». Этой ночью погибли лорд воды и лорд огня, Эврон. Теперь Амон и его сын Полукровка — самые могущественные в элементале. Отныне ты, лорд огня и земли. «Так уж вышло», — Даррен поджал губы. Он не желал ни этой власти, ни этих разрушений. «Человечество не раз показало нам, как далеко мы готовы зайти ради получения власти. Гела, обладавшая силой небес, показала нам, к чему приводит злоупотребление властью». Будучи богиней, она извратила правосудие, нарушив правила, и посмела использовать свою власть против нас. «Это ты так думаешь?» Он медленно развернулся и, встретившись взглядом с каждой из трех богинь, понял, что ему нужно скорее убираться отсюда. Он разозлил их, очень, очень сильно разозлил. «Сегодня ты стал хранителем Королевства Огня и Света», — снова напомнила ему Угюн. «Возможно, пришло время забрать то, что когда-то я даровала тебе». «В последний раз!» — она приподняла подбородок и прищурила карие глаза. В тот момент, когда он понял, о чем идет речь, каждый его мускул пришел в движение. Увидев, что меч лежит там же, где упал в прошлый раз, он стиснул зубы. «Не дави на меня», — предупредил Даррен и сжал пальцы в кулаки, едва сдерживаясь, чтобы не обрушить на нее всю мощь огня и земли. «Мы позволили тебе появиться на свет, чтобы объединить элементаль, но ты нарушил баланс. Отдай нам, девчонку!» или мы заберем все, что даровали тебе. Я должен был знать, что мачехам нельзя доверять. Вот и все, что он сказал им, прежде чем оттолкнуться от земли и расправить крылья, обдав их сильнейшим потоком ветра. Оказавшись высоко в воздухе, Даррен с облегчением выдохнул, а затем набрал полную грудь свежего воздуха. Но богини поднялись в небо вслед за ним. Даррен развернулся, точно зная, куда ему нужно лететь. Он пытался увеличить расстояние между ними и в то же время подняться достаточно высоко, чтобы никто с земли не увидел его. Он почувствовал, как в глубину его сознания проникает чья-то магия. Она хотела залезть ему в голову и разрушить изнутри. «Мне это под силу, Дженни!» — сердито бросил он, набирая скорость. Его крылья были единым целым с ветром, подарком его друга, Лорда Воздуха. Вселенная или судьба всегда имеют неожиданные планы на тебя. Сегодня он столкнулся со многими из них. Вселенная подарила дарану кого-то равного ему, и в тот же день она отняла подарок, причем его собственными руками. В тот же день, когда умер его старший брат, он стал лордом самого опасного королевства в Элементале. В тот же день, когда его отец захватил власть, он потерял своего лучшего друга. Но это был еще не конец. Он часто вспоминал те времена, когда они смеялись над чувством юмора небесных сил. Может быть, ему стоило прислушаться к Арыну и не насмехаться над своими создательницами. Ему стоило отнестись к ним серьезно и уважительно. Но, в конце концов, Арын так и поступил и тем самым потерпел поражение. Когда Даррен подлетел к вулкану, его ждала смерть иного рода. Богини последовали за ним к вулкану, и Эдик, покровительница животных, первым делом изловила Феникса. «Не вздумай этого делать!» — предупредил ее лорд Огня, глядя на нее своими огненными глазами. «Не искушай меня!» «Ты ведь потратила столько времени, чтобы воспитать меня хорошим мальчиком!» Он стиснул челюсти, а его мышцы интуитивно напряглись. «Твое место в аду, Икар!» Она рассмеялась и сжала в руках последнего феникса, которого он когда-либо знал. Его первую родственную душу на которую он охотился и сделал нагвалем. Его спутник-хранитель, с которым он разделил душу и крылья. «Я предупреждала тебя, что ты обязан сохранять равновесие. Говорила, что если ты будешь летать слишком низко, то упадешь в море, а если слишком высоко, солнце сожжет тебя». Символами огненного королевства являются два явления — солнце и кровавая луна. Оно черпает силу от них обоих, от добра и зла, от ярости дракона и мужества феникса. Когда лорду Даррену пришло время охотиться на Нагваля, богиня-покровительница животных подсказала ему, что огонь — не обязательно должен обжигать, что его не нужно остерегаться. Он сам не должен быть таким же, как его мать, как его старший брат. Он не должен быть драконом, как велела ему мать. Вместо того, чтобы сгорать в огне, он мог возродиться из пепла, как Феникс. Он мог взять силу у Феникса и стать лучше последний в мире феникс, вспыхнул мирядами искр в ее ладонях. Через несколько секунд его огонь погас. Крылья лорда Дарона безжизненно повисли на плечах. Огромная тяжесть опустилась ему на душу. Самый могущественный во всем королевстве лорд Полукровка за одну ночь потерял все, что только мог. «Я так долго ждал этого момента!» Амон медленно поднимался по ступеням, при каждом его шаге выступавшим прямо из раскаленной поверхности вулкана. Теперь его сила была достаточно велика, чтобы соответствовать самой вечности. Шафок, которого удерживали стражники, — поднял глаза и посмотрел на Дарана всем своим видом показывая, как ему жаль. «Отличный трюк, Даран, но тебе стоило убедиться, что ты не будешь устраивать сражения с богинями в небе, сын мой». Даран невесело усмехнулся. Он до сих пор чувствовал тяжесть крыльев у себя на спине, которых уже не было, и которые больше никогда не полетят. Это Нагваль даровал ему крылья, без которых он был абсолютно беззащитен в небе. А теперь и Феникс, чей огонь угас, умирал в руках богини, как и его хозяин. «Но я бы хотел знать, почему ты сражаешься с ними, и почему они угрожают тебе твоими могучими крыльями». Лорд Таман, хранитель Королевства Земли и Плодородия, откинул назад длинные каштановые волосы и поправил украденную корону на голове. Лорд Огня молча стиснул зубы. — Прежде всего, из-за Арианы! — с угрожающей улыбкой ответил Даррен, разыгрывая очередной спектакль. Теперь ему оставалось только наблюдать за происходящим. Возможно, впервые в жизни ему захотелось изрыгнуть пламя изо рта и спалить их всех дотла, прямо как его мать Лилит, королева Совета Грехов. Камни трех королевств были активированы Арианой, тайной наследницей Огненного Королевства. Ее силы шамана, унаследованные от огненной звезды, усилились, и камни соединились, создавая волшебное созвездие. Камни-хранители королевств берегли великую тайну. Они были преподнесены богинями в качестве подарка каждому лорду. Они же стали самым мощным оружием. Лорды не могли использовать камни, потому что те были благословлены женской энергией, но наследницы могли активировать их силу и преодолеть неприкосновенность богинь. Эту тайну с нерушимой печатью, хранимую четырьмя богинями, открыл лорд земли Амон. Камни, которые богини своими руками выточили из энергии трех ярчайших звезд, Сейчас вращались вокруг них. Они были заперты в клетке. Заклинание заточения, которое Ариана вместе с другими шаманами наложила на богинь, эхом разнеслось по всему дворцу. Амон двинулся к Эдик. Он схватил за шею огненно-рыжего феникса, чей огонь едва тлел. Он передал его капитану Ирису, стражу земного королевства, и велел запереть в клетку. Заклинания, подобно отравляющему яду, слетали с губ шаманов из огненного королевства. Огненная звезда усилила мощь каждого из них. Это было неизбежно. При других обстоятельствах лорд Даран, возможно, посочувствовал бы им, но боги не только радовались, что их больше нет на этих землях. Все они укрылись в камнях, там, где возвышались огромные глиняные изваяния, в окружении мощных чар. Ни небо, в которое они верили, ни земля, которую они старались сохранить в равновесии, не смогли защитить их от ненасытного аппетита Амона. После окончания магического ритуала к Лорду Дарану приблизился Амон, Хранитель земного королевства, а ныне король всех земель Элементаля. «Чего они хотели от тебя?» — спросил он. Даррен посмотрел на него пустым взглядом. Ему даже не пришлось прилагать усилий. Лорд Огня потерял все, что ему было дорого, все, чем он мог однажды стать. Этой ночью небеса лишили его всего. Лорд Амон, не отличавшийся терпением, всегда ненавидел непослушание своего собственного сына. Но в этот раз он почувствовал, что тот хранит какую-то тайну. Это еще больше распаляло его честолюбие и алчность. Амон топнул ногой, и два каменных столба выросли в опасной близости от лорда Даррена. Они касались его плеч. Гела! Амон вскинул брови. Ты помог гели сбежать, так ведь? Ты любишь ее, как свою мать. Даран продолжал молча смотреть в мутные карие глаза Амона. Даже малейший намек мог подвергнуть опасности малышку, а затем и весь мир. Неужели ты думаешь, что я бы позволил сбежать самой могущественной богине. Он перевел взгляд на небо. Ночь подходила к концу. Скоро взойдет проклятое солнце, а наследницу воды поглотит звезда. Через сто лет, когда планеты вновь выстроится в ряд, заклинание Гелы будет снято, а элементаль — Вновь узнает свою наследницу. Через сто лет Даррен найдет способ убить отца. Он найдет способ спасти Элементаль любой ценой. «Говори!» — Амон еще раз топнул ногой. Каменные столбы столкнулись друг с другом, защемив крылья лорда полукровки. Он почувствовал, как новая боль пронзила его спину. Гела... «Мертва!» — процедил Даррен сквозь зубы. Он обратил свой мстительный взор на превратившихся в камень богинь. «Спасибо, что отомстил за меня!» Лорд Таман оглядел своего сына с ног до головы. Он знал, насколько коварен Даррен. Ненавидел все его черты, так не похожие на него самого. Ненавидел саму его сущность. Даран не смог стать достойным сыном ни для отца, ни для матери. Не смог стать достойным лордом своего королевства. А то, как он смотрел на богинь, больше напоминало маленького ребенка, потерявшего мать. Эта жалкая беспомощность в его глазах еще сильнее разозлила лже-короля Элементаля. Амон снова топнул ногой. Каменные столбы, разрывая землю, подобрались еще ближе. Те, кто наблюдал за этим зрелищем, либо смеялись, либо беззвучно дрожали от страха. Столбы еще сильнее сдавили крылья Дарона Это была просто демонстрация силы. Амон уже избавился от лорда воды, лорд воздуха не представлял для него никакой угрозы, а сейчас... Он унижал лорда огня на глазах у всего королевства. Амон переступил ногами по земле. Столбы плотно сомкнулись, и из крыльев Дарана начала сочиться кровь. Амон сдавливал, тянул, сжимал еще сильнее, пока, наконец, не оторвал их от лорда полукровки, обрекая сына на великую муку. «Я не верю ни единому твоему слову», — сказал он, — «но я предлагаю тебе сделку. Ты — лорд-полукровка, преемник земного и огненного королевств. Стало быть, нет необходимости в двух отдельных лидерах. В последний раз, когда огонь восстал, Лилит приставила нож к моему горлу». Амон разразился неприятным смехом, как будто сказал что-то высокопарное. «Теперь твое королевство будет под моей защитой. Ты передашь его мне. Иначе мы станем свидетелями очередного геноцида, чего ни один из нас не желает». «Если ты и дальше будешь действовать за моей спиной, я буду истреблять твоих людей одного за одним. Считай, что твои крылья искупили грехи». От нестерпимой боли лорд огня упал на колени. Вселенная становилась все темнее и темнее, но не постепенно, а резко. Не осталось больше солнца, из которого можно было бы черпать силы. Не стало больше ни луны, ни звезд, даривших ему свет. У него больше не было крыльев, чтобы взмыть в небо. Он дергал за ниточки, пытаясь выстроить в голове новую партию, но каждый раз терпел поражение все быстрее. Боль становилась все сильнее. «Всего два дня назад...» Он мчался на перегонки над облаками вместе с Арыном и Синой. Смеялся и веселился. Арын не хотел покидать свое королевство в засушливые времена, но в тот день они заставили его уйти. Когда он вернулся обратно, Эврон вместе с Аманом напали на него. Перед глазами Дарана все еще стоял образ Адалии, Которую уводили закованную в цепях. Он все еще слышал крики русалок. У него на глазах погибла семья Сины. Лорд воздуха испытал такую сильнейшую боль, что самые засушливые и самые жаркие времена не шли ни в какое сравнение с неудержимой бурей. Рын потерпел такое великое поражение, что океан покинул королевство. А теперь. И дарона угрозила величайшая и глубочайшая из потерь. Больше всего ему хотелось подняться и сражаться, подняться и разрушить и это королевство, и сам элементаль. Собственные силы покидали его, но гнев и боль неизмеримо возрастали. Но он не мог сделать ничего из этого. Ему казалось, что бороться больше не за что. Все, что у него осталось, Это свет далекой звезды, а единственная надежда — наследница воды, которая исчезнет в небе вместе с восходом солнца и уснет на сотню лет. Даррен упал на колени и обернулся через плечо. Он посмотрел на длинные черные крылья, застрявшие между двумя каменными столбами. Он смотрел на все — чего лишился за одну ночь. И сегодня он был верен единственному, что у него осталось. «Хорошо», — прошептал он, — «я сделаю все, что захочешь. Будь по-твоему». Огненный народ восстал против его малодушного решения. Они говорили о том, что солнце, луна и звезды покинули королевство. А теперь сдается и лорд, словно жертва с оторванными крыльями. Ты вовсе не лорд королевства огня и света. Ты не более, чем лорд полуночи с запятнанной кровью. Дарен больше не чувствовал боли. Его тело онемело, разум был затуманен. Из десятков сказанных слов он услышал только два «лорд полуночи». Именно эти слова шепнула ему на ухо богиня небес, когда они были наедине. Гела знала исход этой ночи. Знала, что он лишится света и крыльев. Знала, что он окажется в ловушке бесконечной тьмы, и солнце больше никогда не взойдет над ним. Лорд Аман, хранитель Королевства Земли и Плодородия, выследил одного за другим всех тех, кто говорил о нем. Он использовал безграничную силу, текущую у него по венам, как будто просто лепил из глины. В ту ночь погибли все жители Огненного Королевства. Кто-то был погребен под камнями, а кто-то сброшен со скал. «Ваш лорд положил конец войне!» принеся великую жертву, — провозгласил Амон всем оставшимся. Земное королевство выиграло войну. Огонь хоть и нанес ему ущерб, но даже свет склонился перед ним. Да будет пир в честь единого королевства, где правит один лорд! Амон остановился перед Арианой, у которой от слез дрожал подбородок. Рядом с ней стоял капитан Шафок. Амон приберег их напоследок. Много лет назад Ариана добровольно отправилась к лорду воды, отказавшись от своего наследия. Теперь Амону не составляло труда убить ее. «Не трогай ее», — прошептал Даран. Он не отрывал взгляда от земли, но его голос привлек внимание лорда Амона. Даран был на грани, а Амон был не настолько глуп, чтобы не понять этого. Я не вижу причин сохранить ей жизнь. Она была дорога Арыну. Он попытался собрать последние силы, чтобы подняться с колен, но не смог. «Но ты даже не представляешь, как она важна для меня!» Ложь легко срывалась с его губ. даран был опустошен, мучился от безграничного чувства вины, что медленно подкрадывалось к нему. Еще один драгоценный подарок Арына, веренный дарану «Позволь мне жениться на ней! Пусть все королевства...» увидит не ее смерть, а то, что она принадлежит нам!» Он прижал указательный палец к голове. «Как и твоя славная корона!» Издевательский смешок вырвался у него из горла. В любое другое время это заставило бы Амона задуматься. Но сегодня ему понравилась эта идея. Ему нравилось прибирать к рукам все, что когда-то принадлежало Арыну, божественному лорду воды. «Тогда мне придется ее окрестить!» Он гадко ухмыльнулся. «Отныне она станет подданной земного королевства и страж!» Лорд Даррен попытался восстановить дыхание, Но раны душевные и физические сильно истощали его. Его страж, шафок, ничем не отличался от остальных. Когда иллюзия рассеялась, солдаты земного королевства жестоко избили его. Но даже сейчас четыре воина с трудом сдерживали его. «Пусть станет неверным. Ты больше никого не будешь убивать». «Таков договор. Если ты заставишь меня снова смотреть, как гибнут мои люди, я нападу на тебя, даже если это будет стоить мне жизни». Он больше не улыбался и смотрел прямо в глаза Амону. Лорд Амон сохранил улыбку. «Водного королевства больше нет». И я не возражаю, если Огненное Королевство тоже исчезнет. Или ты умрешь. Никто не обладает достаточной силой, чтобы убить меня. Твои воины не смогут этого сделать. Можешь попробовать сам, если хочешь. Я не буду препятствовать. Он по-прежнему не улыбался, но сейчас, по крайней мере, мог глумиться над отцом. Забрежжил маленький проблеск надежды. Свет звезды. Борьба еще не окончена. Я могу пойти и рассказать все сине. Даран приподнял бровь. Ты знаешь, как мы близки. Интересно, каковы шансы на победу у Земного Королевства, если огонь и воздух объединятся? Зачем ты говоришь это мне? Лорд Амон наклонился ближе, чтобы заглянуть ему в глаза. «Лорд Сина — хранитель воздушного королевства!» — начал он. «Всего два дня управляет королевством. Уверен, он до сих пор оплакивает смерть родителей. Его люди тоже пострадали от войны». «Если бы я решил сейчас напасть на них со всей своей мощью, большинство из них пало бы передо мной на колени, а остальные погибли бы в бою!» Он рассмеялся. Его забавляла эта ситуация. «Не вздумай его трогать!» — выкрикнул Даррен, и вокруг дворца взметнулось пламя. Держись подальше от Сины. Воздушное королевство неприкосновенно. Ты и так достаточно у них отнял. Нельзя строить новый мир, нарушая равновесие в одном из королевств». Выплюнул он, но дал лорду Аману то, чего тот хотел, то, чего добивался король земли. Он знал, что Даррен захочет защитить Сину. «По правде говоря, Он совсем не желал разрушать два оставшихся королевства, но должен был удостовериться, что держит их под контролем. А для этого существовал только один способ — рассорить их друг с другом. И Даран был вынужден предложить это сам. У воздушного королевства было сильное войско, и Амон опасался с ним сталкиваться. «Если Сина решит, что я на твоей стороне, он не будет чинить тебе проблем. Трон достанется тебе, только если ты заручишься моей поддержкой. Хочешь заполучить огненный народ? Забирай! Но больше никаких смертей, и ты отпустишь всех, кто захочет уйти». «Думаешь, я настолько глуп, чтобы доверять демону и заключить с ним сделку?» Лорд Даррен наконец-то поднял голубые глаза и посмотрел на отца, которого презирал всей душой. «И «Я скреплю сделку фирменной печатью», — сказал он. Лорд Амон, хранитель земли и плодородия, сегодняшней ночью одержал еще одну победу. Он издал триумфальный возглас и засмеялся так громогласно, что задрожала земля под ногами. Он получил гораздо больше, чем мог пожелать. Печать была нерушимым заклинанием, которое снималось только тогда, когда один из них умирал. Это было мучительно больно, но лорд огня больше не чувствовал боли. Находило ли существование смысл перед ликом наблюдающей за ним публики? На протяжении десятилетий лорд Даррен задавался этим вопросом, когда смотрелся в зеркало. Цветы распускались, когда их поливали, феи пускались в танец при звуках музыки, цветы увидали без воды, а феи переставали танцевать, когда музыка стихала. Когда высвобождалась огромная энергия, в ту же секунду где-то рождалась другая, равная ей по силе. Он перепробовал тысячи способов скрепить нити разрушенного занавеса внутри себя. Вручил иголку тысячам людей, но никто не мог зашить его. Ни ведьмы, ни чародейки — непрекрасные и обладающие уникальными талантами женщины-эльфины. Никто из них не мог заделать брешь так, как это сделало секундное отражение. Он не отрекался от половинки своей души или кем она там была, наследницей воды или единственной ценностью, оставшейся от его лучшего друга, или будущем элементале. Но он все равно пытался. За первые десять лет горя он перепробовал множество способов опровергнуть последние слова богини, но каждый раз смех той девушки из звездной пыли обрушивался на него, словно игра теней. На третьем десятке он старался отринуть это чувство. Порой сила неразделенной любви становилась настолько нестерпимой и мощной, что могла пробудить его среди ночи от зачарованного сна. Ночь за ночью он вставал и выходил из своих покоев, чтобы вдохнуть свежий воздух и снова встретиться с ней взглядом, со звездой, одиноко сиявшей над королевством. Небо назначило эту звезду освещать огненное королевство. Даже когда весь огненный народ ушел — Лорд Даррен не покинул дворец, который стал могилой для его крыльев, чтобы не оставлять эту звезду одну, но он чувствовал себя еще более одиноким. На четвертом десятке с далеких холмов пришла принцесса. Эльфины преклоняли перед ней колени и благодарили за само ее существование. Она очаровала правителей своим остроумием а воинов обезоружила своей красотой. Ходили слухи, что она хотела присвоить марионеток-кукловода. Когда лорд Полуночи впервые увидел ее, она молча танцевала у дерева в полной тишине. Нити в его сознании снова задергались, возвращая его к одному и тому же вопросу. С тех пор, как было разрушено «Водное королевство», Элементаль болел и страдал. Но благодаря магии растения удалось оживить, хоть они уже и не благоухали, как раньше. Если кто-то мог танцевать без музыки, значит и он мог. Он подошел к принцессе и позволил ей соприкоснуться с одной из струн его души. Вместе они путешествовали по элементалю. Охотились нацких тварей, проникали в запретные долины, танцевали и занимались любовью много-много дней. Но нити в его душе рвались все сильнее, старые раны снова начали кровоточить. Он понял, что хочет за что-то держаться, держаться за кого-то кроме себя за что-то, кроме мечты, шанса, неосуществимого желания. В конце концов он осознал, что чем больше пытается заполнить пустоту своей души, тем сильнее проваливается в нее. Всякий раз, когда чувствовал себя потерянным, он шел туда, куда несли его ноги. Поднимался на самую высокую башню дворца и смотрел на звезду, которая никогда не гасла в королевстве, где больше никогда не восходило солнце. Даже когда он покинул это королевство, звезда не покинула его. Он думал, что уже давно привык к одиночеству, но на самом деле с ней он никогда не был одинок. Разоренный. Именно так называли Элементаль, обезумевший, преданный всеми лорд, утраченные, похищенные наследницы, и лицемерный лорд Полуночи, который по неведомой причине самолично передал свой народ лорду земли Аману. Долго мы будем это терпеть, спросил Шафок, это оскорбляет мою гордость. Они находились в главном зале Дворца Огня, где предпочитал работать Даррен. Шафок стоял, прислонившись к двери, и просматривал список солдат, которых Аман хотел отправить в отдаленные края. Сотни солдат Огненного Королевства, большую часть из которых он тренировал лично, отправлялись в никуда. «Я тоже не в восторге», — лорд Даррен нахмурился, изучая карты. Но ты знаешь, почему мы это делаем? Он дал Амону нерушимую клятву, и именно по этой причине он сейчас восседал на украденном Амоном троне. Лорд огня отдал ему все, о чем они условились, кроме своих секретов. Амон знает, что другие наследники были тайно отправлены на землю. Он решит, что и наследница воды тоже похищена. Шафак знал, что во дворце никого нет. Он уже давно перестал быть домом. Он знал, что его не должны здесь видеть, но и бесцельно слоняться по лесу ему надоело. Он был солдатом, сколько себя помнил, и в течение многих-многих лет служил стражем Огненного Королевства. А сейчас, во времена Великого Разрушения, его заставили стать неверным, И от этого он чувствовал себя бесполезным. Лорд Огня неодобрительно посмотрел на него. «Конечно, он догадывается», — сказал он. «Но вместо того, чтобы пытаться найти и убить наследниц, он предпочел поработить самого могущественного лорда в Элементале». Даррен рассмеялся, не в силах поверить в эту абсурдную ситуацию. «Он хоть и сволочь, но не дурак». «Разумеется, его дорогой отец думал, что он защищает Гелу, потому что нуждается в материнской любви. Но на самом деле он защищал наследницу того, кого отец ненавидел больше всего на свете, чье имя даже не желал слышать. Вот почему я собираюсь предложить найти их». Шафак оживился и вышел в центр зала. «Что ты сказал?» Даррен провел рукой по волосам и откинулся на спинку кресла. Боль все еще была настолько острой, что каждое движение напоминало о ней. «Прошло уже много лет, пройдут еще годы, и когда настанет тот самый день, он отправится за наследниками. По крайней мере, я должен стать тем охотником, которого они пошлют за ними». Он поморщился, прежде чем отхлебнуть еще немного отвратительного зелья, приготовленного целителями. «Ты притворишься, что убил их?» «Нет», — Даран покачал головой. «Я лишу его силы, и вместо того, чтобы просто убить, сделаю так, что ему придется сражаться против водного королевства, которого он так страшится, и я буду упиваться его беспомощностью». «Это рискованный шаг, даже для тебя». Страш не стал задавать лишних вопросов, но с недоверием осмотрел его. «Нет другого способа привести наследниц в этот мир, не развязав при этом новую войну. Я думал, что смогу каким-то образом заполучить камни и ослабить Амона. Но богини пошли на всевозможные ухищрения». «Амон находится под защитой камней, но не может распоряжаться их силой. Лорды не могут даже прикоснуться к камням». «Откуда ты знаешь?» «Мой дорогой отец понял, что я что-то замышляю, и сам показал мне. Камни обладают собственной защитной магией, которая делает Амона неуязвимым и которую лорд не может снять. Разве такое возможно?» «Я лично пробовал», — недовольно сказал Даррен. Ариана подтвердила это. «Ты же знаешь, я никогда ей не доверял». «Она просто выполняет свою часть сделки, как и все мы». Чувствуя себя измотанным, Шафок сел в одно из кресел. «А что насчет остальных наследниц?» «Мы передадим наследницу воздуха Сине». И пусть сам решает, что с ней делать. Наследницы Земли не представляют угрозы. Более того, мы можем убить ее и помешать Амону получить еще больше власти». Он снова задумчиво склонился над картами и принялся их изучать. «Но вместо этого мы должны столкнуть наследниц воды и Земли друг с другом. Я найду способ свести их вместе в том мире, где они находятся». «Не знаю, кем будет наследница земли, но она должна полюбить наследницу воды. Им придется защищать друг друга, когда попадут сюда». «А как же наследница огня?» — с любопытством спросил страж. «Во время Великого разрушения из Элементали было похищено много детей, и мы знаем, что некоторые из них могли стать наследниками. Что если наследница огня — одна из них?» Лорд Даррен не отрывал взгляд от папируса. Он и сам часто думал об этом. В огненном королевстве не рождались наследники еще с тех времен, когда была жива его мать. Он даже почти поверил, что его королевство проклято. Но он по-прежнему размышлял над словами богини небес, сказанными в ту далекую ночь. Она назвала наследницу воды полукровкой, способной укротить пламя. Все признаки указывали на то, что она также является наследницей Огненного Королевства. Но Лард Даррен хранил это в секрете даже от своего близкого друга Шафака. Защитный инстинкт преобладал над всем остальным. Хитрость — частый спутник ума. Однако даже лорд Даррен не догадывался, что много лет назад наследница огня была спрятана и укрыта защитной магией, и все это время находилась у него под носом. Даррен тогда еще не был лордом огня, когда она отвергла королевство и разорвала присущие наследникам связи. А старший брат умер прежде, чем успел рассказать правду. «Если наследница огня возродится, она поддержит свое королевство, как и должно быть», — сказал он. «Нам нужно сосредоточиться на наследнице земли. Она единственная, кто может сохранить равновесие». «Я смотрю, ты уже все продумал». Шафок, искренне впечатленный услышанным, благоговейно улыбнулся, отчего Даран чуть не рассмеялся но душевная и физическая боль не позволила ему этого сделать. «Я уже много лет ни о чем другом не думал». Даран закрыл глаза и откинул голову назад. На протяжении многих лет каждое его действие было направлено либо на ее защиту, либо на попытки отказаться от нее. Но даже когда он пытался отрицать свои чувства, Его охватывал сильнейший страх. Он каким-то образом сумел полюбить лишь ее иллюзорный образ. «Ох уж это близнецовое пламя!» — проговорил он со смешком. Прикрыв глаза, лорд Полуночи почти улыбнулся. «Девушка, кем бы она ни была, несмотря ни на что, будет любить его». «Но как их найти?» Но раздавшийся по другую сторону широкой двери голос оставил его вопрос без ответа. Шафок поднялся на ноги и напряженно склонил голову. Случилось нечто такое, что снова воскресило в нем дух воина после столь долгого перерыва, и это было важнее того, что находилось за дверью. Даррен закатил глаза при виде энтузиазма стражи. Я знаю куда увезли других наследниц. Но мне неизвестно, где наследница воды. А сейчас самое главное — найти ее. Именно поэтому он десятилетиями изучал эту проклятую карту. На ней были начертаны магические заклинания. Она показывала завесы между мирами, разрывы, прорехи, проходы в измерения и обратно. Но некоторые места были запутаны. О проходе в пещере никто не знал, и поэтому его на карте не было. Даран просто пытался свести к минимуму возможные варианты. Даран! Шафок колебался. Может ее уже нет в живых? Она жива! Быстро ответил Даран. Будь она мертва, я бы почувствовал. Ее душа жива, и однажды она возродится в теле. Я сразу почувствую это. «Близнецовое пламя дополняет друг друга. Один неполноценен без другого. Это похоже на действие магнита. Тебя всегда притягивает к твоей половинке». «Ты нашел черную вдову?» — спросил страж, задумчиво поглаживая подбородок. Даррен растерянно замотал головой. Это было совсем другое дело. «Я не знаю, где Эврон спрятал ее». Она либо где-то на виду, либо слишком далеко, чтобы я мог найти ее. Но, как бы там ни было, черная вдова — наш единственный шанс остановить Амона. Я не знаю никого, кого бы он ненавидел сильнее и никого столь же могущественного. Конечно, это была лишь крайняя мера. Он совершенно не желал возвращать мать, чтобы уничтожить отца, и тем самым навлечь на себя еще больше неприятностей. Он никогда не узнает, как его мать обманули, но знал, что она во много раз опаснее Амона. «Я никак не могу понять», — произнес Шафок, подходя к окну и выглянув на улицу, «как Арын не разгадал планов Амона, почему не предотвратил их? Не могу поверить, что он мертв. Позади осталось не одно десятилетие, но их все равно было недостаточно, чтобы стереть следы или забыть о случившемся. Время с каждым днем все сильнее отражало на их лицах боль потери. Бывший страж вздрогнул, глядя в окно. Теперь территория королевства проклятого тьмой выглядела пустынной и заброшенной. Куда бы он ни посмотрел, всюду был однообразный пейзаж. Во времена правления лорда воды во всем чувствовалась магия, а сейчас от нее остались лишь призрачные следы. Земное королевство даже отняло у них смысл существования. И хотя утрата самого любимого во вселенной творения по-прежнему причиняла боль, Даррен знал, зачем родился. Хотел он того или нет, но эти развращенные богини посеяли в нем семена. Он должен был стать гарантом добра и зла. Поэтому он просто промолчал. «Хотелось бы мне, чтобы ты нашел способ вернуть его!» Молодой страж почувствовал, как внутри него поднимается волна отчаяния. Дворец вдруг показался ему слишком огромным и пустым. Дворец огня, ранее известный своим величием, перестал быть его домом. Он ничем не отличался от рисунков на страницах старых книг. Сейчас он просто существовал. Заставлял представлять, что некогда здесь был самый великолепный дворец во всем элементале, от которого больше ничего не осталось. «Я бы не стал этого делать». Лорд Полуночи расстроенно передернул плечами. Арын не разгадал планов Амона, потому что был слишком поглощен своими собственными грандиозными планами. Он почувствовал, как его охватывает отчаяние. Он искал затерянную водную цивилизацию и не заметил, как потерял себя. Вот почему он был полон решимости объединить человеческий мир с элементалем. И он бы не успокоился, пока не нашел ее. Только бы уничтожил себя, как королевство леса и деревьев, еще до того, как до него добрался Амон. Даррен облегченно вздохнул, как будто с его плеч сняли огромное бремя. В последние дни своей жизни лорд воды Арен только и мог думать, что об исчезнувшей водной цивилизации. Она была больше, чем элементаль, больше, чем весь мир. Место рождения Вселенной. Место, где он действительно мечтал жить и править. Ему не нужен был элементаль. Ему было нужно место, где родился сам мир. — Ты имеешь в виду Атлантиду? — Шафок непонимающе моргнул. «Я думал, это миф». «Да. Некоторые люди называют это место Атлантидой. Это не миф». Арен говорил со многими людьми из города Саис, приглашал разных жрецов. Саис — древний египетский город на западе Дельты Нила. Современное название Саэль хагар Арийцы, жившие тогда в долине реки Инт, были его близкими друзьями. И именно они вложили ему в голову эту идею. «На арийском диалекте люди давно не говорят. Или ты имеешь в виду представителей дворянства?» «Да, их». Арын собирал информацию и заглянул настолько далеко в прошлое, насколько смог. Вот что было для него важно. «Так вот почему он открыл элементаль людям». Пробормотал себе под нос шафок И лорд Даррен медленно кивнул. Он собрал большую археологическую команду для поиска останков племени адитов. Часто изучал затерянную цивилизацию Му. И что он нашел? Шафаку внезапно захотелось сесть. Не больше того, что уже известно из истории. Первая водная цивилизация была наказана за свою высокомерие и ее земли не низвергли на дно океана. Арын считал, что это было благословение, а не наказание или проклятие. И снова никто не извлек уроков из случившегося, и амон в том числе. Они только и делают, что нарушают равновесие. Водное королевство исчезло. Королевство леса и деревьев было проклято и разрушено. Сколько раз человечество разрушалось и возрождалось вновь. Оно пережило тысячу катастроф, но никто не стал мудрее. Поэтому смерть Арына всегда будет причинять мне боль. И я никогда не смирюсь с его гибелью таким образом. Но баланс нельзя нарушать. Порой, чтобы свергнуть зло, нужно самому встать на сторону зла. Арын... Навлек на себя и на свое королевство беду. Хочешь — верь, хочешь — нет, но Элементаль мог бы воспротивиться и не допустить его смерти. Ты и правда иногда рассуждаешь, как твоя мать. От этого неожиданного комментария молодого стража у лорда полуночи потемнело в глазах. Это был удар ниже пояса. «Той ночью...» Я украл кое-что у Элементаля, а он взамен отобрал мои крылья. Может, моя мать и считалась воплощением зла, но она была религиозна. И если уж она верила Элементалю, то было бы глупо мне не доверять ему. Но это не значит, что он собирался беспрекословно слушать его и преклоняться перед ним. Вера, королева грехов из Огненного Королевства, или Лилит — как она предпочитала себя называть, вызывала в нем восхищение, несмотря на все то, через что она заставила его пройти. Он ценил ее как хорошего лидера, а не как мать. Первое и, возможно, единственное, чему она научила Дарана ⁇ злой ум гораздо более надежная защита, чем благие намерения. В дверь снова постучали. Да кто там? Нервно спросил он. «Целительница!» Шафок смущенно засмеялся и направился к двери. Он совершенно забыл сообщить о ее визите. Лорд Даррен никому не позволял видеть свои страдания и боль. Каждое десятилетие, которое они оставляли позади, он будто превращался в кого-то другого. Но в конце концов он просто стал затворником в своем же дворце. «О, еще одна!» — простонал Даран, растирая шею руками. Даже спустя десятилетия он едва ли мог держать равновесие без крыльев. А боли были настолько мучительны, как будто ему вырвали позвоночник. Как будто тысячи игл вонзались в то место, откуда росли крылья, и он не мог ни извлечь их, ни прижечь раны. «На этот раз из водного королевства!» «Если кто-то узнает о ней, то сначала убьют ее, а потом меня за то, что нашел ее». Шафок снова засмеялся и открыл дверь. «Как она согласилась прийти?» Шафок приподнял бровь и усмехнулся. «Водному народу не очень-то нравилось жить в аду, и они, конечно, не знали, что может быть еще хуже. Она служила геле и знает тебя». «О, великолепно!» сказал даран голосом лишенным искренности и медленно поднялся на ноги вошла сгорбленная женщина выглядевшая старше тысячи лет ее поддерживали под руки с двух сторон помогая идти она многозначительно приподняла брови глядя на шафака и он тут же подхватил ее две девушки не поднимая головы попятились назад Когда дверь за ними закрылась, старуха выдохнула и снова ссутулилась, будто каждая секунда в вертикальном положении давалась ей тяжело. «Милорд», — мудрейшая женщина склонила голову. На ее лице морщин было больше, чем линий на карте, разложенной на столе. Это было редкостью для эльфинов. Они могли управлять возрастом своего тела по собственному желанию, и большинство из них предпочитало вовсе не стареть. «Можешь расслабиться», — пробормотал Даррен, махнув рукой. «Прежде чем осмотреть твои раны, я хочу спросить тебя кое о чем. Мы можем доверять стражу?» «Да», — ответил он, удивленный ее хриплым, проникновенным голосом и словами. Старуха знала, кто такой Шафок, или, возможно, кем он был раньше. «Один вопрос, милорд». Она сцепила руки на груди. «Она в безопасности?» «Она». Старуха говорила не о Геле, а о маленькой девочке. Он прищурил глаза и осмотрел ее с головы до ног. «Если раньше она была в услужении у Гелы...» то могла бы знать правду. Но Даррен не мог оставить все на волю случая. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас все в опасности. А теперь подойди и осмотри мои раны». Даррен уже сбился со счета, сколько раз делал это. Он повернулся, развязал плащ и бросил его на стол. Прислонившись к столу и с трудом сохраняя равновесие, он медленно снял рубашку. Опираясь на Шафака, старуха приблизилась к нему. Но в отличие от других целительниц, которые лишь втирали в его раны снадобья, она провела над ними ладонью, не касаясь кожи. Затем покачала головой и отошла. Раздраженно оттолкнула Шафака в сторону и встала прямо перед лордом. — У меня есть лекарство, но не исцеление, милорд. Ласково произнесла она. От прежней угрюмости не осталось и следа. Даррен и Шафок непонимающе переглянулись друг с другом. Страж пожал плечами, показывая, что ничего не понимает. «У тебя повреждена спина, но подлинная боль исходит не от нее, а от сердца». Она порылась в кожаной сумке, Но ничего не найдя, высыпала все содержимое на пол. Закатив глаза, она снова бросила многозначительный взгляд на шафака. Тот наклонился, собрал все, что валялось на полу, и разложил на столе. Существует астероид под названием Хирон, милорд. Старуха начала перебирать травы. Он символизирует раны, которые никогда не заживают. И чем больше вы пытаетесь их залечить, тем сильнее они болят. Эти раны у всех разные: и для людей, и для эльфинов, иногда и для таких могущественных лордов, как ты. Для некоторых это деньги, для других измена и невезение. Даран слушал ее, нахмурив брови. «Это наши страхи, в которых мы не можем себе признаться, наши скрытые раны, которые всегда были и будут с нами». Она подняла пучок каких-то трав, поднесла к носу и понюхала. «И хотя единственным бальзамом является липа, лекарством станет та, что откроет рану в твоем сердце». Она искренне улыбнулась и протянула Дарану несколько горстей липового цветка. Он посмотрел на сухоцветы на своей ладони. Липа. Старуха подняла руки и жестом показала, чтобы он повторил за ней. Даран медленно поднес цветы к носу и вдохнул аромат растения. Сначала он почувствовал себя как дряхлый старик. Но уже через несколько секунд боль и мучения ослабли, и тяжкий груз свалился с плеч. «Принимайте его почаще, милорд. На вас смотреть больно». Следующие пятьдесят лет ушло на то, чтобы восстановить пещеру, собрать все обломки и снова открыть портал в другой мир. Еще десять лет ушло на то, чтобы очистить маленькое озеро, оставшееся от водного королевства, благословленное богиней Гелой и являвшееся единственным путем к наследнику воды. Но он ни разу не пожаловался и не сдался. Но, так или иначе, он снова оказался там, внутри пещеры. Но теперь он знал, как попасть на другую сторону. Чувствовал это всем своим существом. Это напоминало тягу к огню. Он знал, что сгорит, но все равно был готов прыгнуть в пламя. «Неужели мы и правда это делаем?» — спросил Шафок. «Когда ты проходил через него в первый раз... «Ты не смог найти дорогу назад!» В ответ на это Даррен рассмеялся. Семнадцать лет назад, когда звезда Сириус наконец-то засияла вновь, он почувствовал это всей своей сутью. Болезненные ощущения, вызванные возрождением, не давали ему уснуть несколько ночей, а одна единственная звезда на небе Сияло достаточно ярко, чтобы в огненном королевстве ощутили столь долгожданное утро. Когда он впервые прыгнул в воду и попал в человеческий мир, он был совсем один. Он нашел наследницу земли и свел ее с наследницей воды, доверил ее воспитание человеку, который станет ее дедом, и взял с него обещание — что они всегда будут вместе. Но возвращение оказалось не таким простым, как он предполагал, и он неделями искал в воде путь домой. «Я же говорил тебе, что пометил место», — огрызнулся Даррен. «Мы должны пойти и проверить ее. Времени мало, у нас только один шанс». Амон покорился засухи и спрятался за воротами дворца, охраняемых Кербером, «Я знаю, что он ищет наследников. Мы не можем убить Амона, но, по крайней мере, можем убедиться, что с наследницами все в порядке». Он глубоко вдохнул и без раздумий прыгнул в воду. Сначала вода отвергла их обоих, но потом признала Дарана и перестала сопротивляться. Она принадлежала ему так же, как принадлежала ей, как огонь однажды будет украшен ее руками, как земля присягнет ей на верность. Они открыли глаза посреди моря в стране людей. Когда малышка впервые попала сюда, волшебные воды вынесли ее на берег, а песчинки, застрявшие в ее волосах, были белыми, как весь ее народ. Для людей это стало удивительным природным явлением, но на самом деле это была магия. И люди захотели присвоить это место себе, заполучить его в свои руки, как поступали каждый раз, когда видели магию. Они разделили красоту и возвели вокруг нее город. Они подплыли к берегу. Было еще светло, но солнце медленно опускалось за горизонт. Вспомнив, что у них есть время лишь до полуночи, Даррен торопливо отправился по знакомым местам. «Вау!» — восхитился Шафок. Он впервые попал в человеческий мир, тогда как Даррен путешествовал здесь уже десятки раз. По натуре своей люди обладали разрушительной силой, но они были прекрасно подкованы в искусстве, и то, что они создавали — представляла такую же ценность, как и уничтоженные произведения. «Каковы наши действия?» «Для начала избавимся от этих военных кожаных одеяний». Даррен осмотрел дома и отели на острове и усмехнулся. «Потом украдем лодку и отправимся на берег. Это недалеко отсюда, пошли». И хотя человеческая одежда оказалась неожиданно удобной, Они все равно чувствовали себя в ней странно. Посмотрев друг на друга, они рассмеялись. Шафок выбрал для себя красный джемпер и джинсы. Даррен же схватил первую попавшуюся под руку синюю футболку и черные брюки. Не совсем подходили по размеру, но со своей задачей справлялись. Девушка-консультант еще долго с недоумением разглядывала кожаные одеяния в кабинке примерочной. Когда они выходили из бутика, Даррен высыпал в ладонь продавца пригоршню рубинов. Кто-то позади спросил, будет ли сегодня ярмарка, и он рассмеялся. «Ты умеешь этим пользоваться?» спросил Шафок, когда они добрались до гавани. «Человеческие изобретения...» казались ему странными, он как будто попал в другую эпоху. При других обстоятельствах здесь можно было бы неплохо провести время. Особенно его внимание привлекли странные транспортные средства на колесах, которые он видел, переходя дорогу. «Это называется скоростной катер», — Даррен пожал плечами. «Что может быть сложного?» Примерно через полчаса, когда никто из них не смог разобраться в устройстве катера и завести его, к ним подошел смотритель пристани. Он начал расспрашивать, как они собираются использовать катер, если не умеют им управлять, и не хотят ли они угнать его. «Это ваше судно?» «Нет, нам необходимо им воспользоваться. То есть вы хотите взять лодку, которая вам не принадлежит?» «Она была пришвартована здесь». «Да, но она не ваша». Ни один из них не мог понять, о чем говорит смотритель. В элементале ничто никому не принадлежит. Дома, кровати, еда, сады, одежда, лошади. Все делились всем, и не было никакой нужды спрашивать разрешения. Все создавалось для того, чтобы им пользовались в минуты нужды, и Даррен с Шафаком не понимали, почему нельзя взять лодку, если она никому другому не нужна. К счастью, у маленьких алмазов, найденных на дне пещеры в элементале, хватило, чтобы смотритель пристани замолчал. Когда он понял, что у них есть еще драгоценные камни, даже сам предложил помощь. Первое, что даран узнал о людях, им нравятся эти маленькие сверкающие камушки. Очевидно, они считались очень ценными в человеческом мире, иначе почему люди так быстро менялись ради них? Сначала они перебрались на противоположный берег. Человеческие города были многолюдны, перегружены и полны непонятных правил. Транспорт, животные, бездомные, люди, лихорадочно снующие туда-сюда, с одного места на другое. Как будто все разом договорились выйти на прогулку. Им потребовалось несколько часов, чтобы найти ее на празднике, организованном школой. Сначала он направился к маяку, но там никого не было, даже следов девушки. Этот маяк служил ориентиром, который Даррен вырубил в скалах, чтобы снова найти это место. Потом он отправился к ней домой и попытался связаться с ее дедом, но узнал только то, что этим вечером все присутствуют на выпускном балу. Об этом ему рассказала девушка из соседнего дома. Шафок из вежливости протянул ей один из сверкающих алмазов, но она лишь захихикала, сказала, что достаточно дать свой номер телефона. Пока Шафок пытался понять, что такое телефон и что за номер она имеет в виду, Даррен сдался и попросил указать дорогу до места, которое они называли школой. Наконец, они нашли ее. Как ее зовут? Спросил Шафок. Я зову ее звездочкой, но не знаю, как ее называют в этом мире. Дарен пожал плечами и смешался с толпой в школе. «Выпускной вечер в конце коридора, ребята!» — выкрикнул кто-то, они кивнули женщине в деловом костюме. Второе, чему Даррен научился в этом мире — кивать головой, чтобы поскорее избавиться от людей и их лишних расспросов. «Вы из какого класса?» Женщина нахмурилась и поправила очки на переносице. «Студенты могут хоть один год не мешать нашему мероприятию». Она цокнула языком и повела их к парадному входу. Никакие попытки, никакие слова не помогли им убедить преподавателя пропустить их. Даже горстка бриллиантов не сработала. «Ладно», — смиренно сказал Шафок. «Жди здесь, а я осмотрюсь. Здесь должен быть другой вход. Я посмотрю с другой стороны». Когда Даррен обходил здание, его словно подхватил невидимый поток. Он слегка улыбнулся. Он догадался, что она где-то здесь. Чувствовал, что она где-то здесь. «Эй, потанцуешь со мной сегодня?» Захихикали несколько девушек, проходя мимо него. Он подмигнул им и продолжил путь. Жители Элементали всегда завораживали человеческих девушек но Даррен рассчитывал очаровать другую. Он отошел от здания и направился к следующему кварталу. Он был уверен, как в своем собственном имени, что не ноги вели его, как будто под действием неслышимого зова, а он сам, он поворачивал, словно знал дорогу наизусть, спускался по лестницам, направляясь к определенному месту, не глядя ни влево, ни вправо. Когда он вышел на парковку, то ускорил шаг вдвое. По мере того, как он спускался вниз, вокруг становилось все тише. Толпа редела, а притяжение усиливалось. День был теплый и ясный. Хотя уже стемнело, зоркий глаз эльфинов различал яркий свет звезд. Но ему хотелось увидеть совсем другую звезду. Наконец он увидел ее между машинами. Она стояла перед красным автомобилем, смотрела на устройство в ее руке и что-то говорила. И вот, спустя десятилетия, Даррен снова почувствовал, как у него подкосились колени. У него больше не было крыльев, но ему казалось, что он снова может летать. До этого он видел ее лишь дважды, Первый раз в пещерах во время Великого Разрушения, а второй раз, когда почувствовал, что она снова возродилась и закрепилась в новом измерении в теле ребенка. Но эта встреча отличалась от прошлых. Она уже не была той маленькой девочкой. Теперь она сияла, как настоящая звезда. Люди этого не замечали, но прямо над ее виском виднелся ярко-голубой круг с волной внутри. Вокруг нее будто была сплетена космическая паутина. Она вся светилась. Дарана внезапно еще больше напугал шелест крыльев. Пустота, слезы и боль все исчезла. Чистый свет, исходивший от девушки, заполнил его до краев. В его ушах, раздавался трепет крыльев хищных птиц, несмотря на то, что он находился так далеко от элементаля и королевства. Ему казалось, что он знает ее сотню лет. Тоска по ней была настолько нестерпимой, что ему хотелось подойти к ней как можно скорее и заключить в объятия. Крылья, которых он был лишен, свет, который он утратил — Дружба, которую он потерял, любовь, которой у него никогда не было, все это объединилось в девушке, которая сияла для него. Лорд полуночи почувствовал, как внутри него зародился луч чистейшего света. Ему казалось, что он снова парит в небе. Он в полной мере испытал все то, что ощущал его лучший друг Арын почувствовал огромное желание сделать ради этой девушки что угодно. Очевидно, с ним случилось нечто под названием ⁇ Любовь ⁇ Она была всем, чего он желал и всем, чего он лишился. Ну же, Айс! Даже Золушка не ждала своего принца так долго! ⁇ Лорд Даррен подумал, что она выглядит очень мило. Кричав неизвестный ему аппарат, который прижимала к уху. Но ему стало интересно, с кем она разговаривает. Ждать принца. Она же не могла найти своего принца здесь, верно? Он бы предпочел не убивать людей, но сделает и это, если придется. Или он мог позволить Аману уничтожить этот мир, а самому остаться неудел. «Я пойду, если, конечно, найду дорогу», — громко сказала она, а затем убрала руку от уха, сунула устройство в сумку и медленно подняла голову. Ее большие голубые глаза, сверкающие, как стекло, встретились с огненно-голубыми глазами Дарана. Расстояние между ними было таким маленьким, что если бы огонь и вода столкнулись, то никто не смог бы этому помешать. Лорд запаниковал. Он не должен видеть ее. Не сейчас. «Эй, ты!» — позвала она, шагая к нему навстречу. «Наконец-то! Ты знаешь, где проходит выпускной вечер? Я ужасно ориентируюсь в пространстве, а моя бестолковая подруга не хочет идти за мной». Ее голос как будто превращался в облака и рассеивался по воздуху он даже не понимал почему она злится ты что смеешься надо мной я же не обязана знать все на свете умник она приподняла пышный подол платья и прошла мимо смеялся ли он прошли десятилетия когда он делал это в последний раз подожди сказал он рефлекторно протянув руку и схватив ее за плечо от этого прикосновения Они оба испытали дежавю. Много лет назад, когда Даран потянулся к отражению в пещере, он мечтал почувствовать это. В этот раз в его руках оказалась не пустота, а живая плоть и кровь. Когда она повернулась к нему, ее волосы коснулись его лица, ее запах заполнил его ноздри, И как только он вдохнул ее аромат, все его страдания закончились. И хотя единственным бальзамом является липа, лекарством станет та, что откроет рану в твоем сердце. Когда их взгляды снова встретились, когда она почувствовала его прикосновение, что-то изменилось в ее глазах. Эта встреча была подобна столкновению стихий. Словно день встретился с ночью. Огонь столкнулся с водой. Их связь была сильнее времени. А гравитация больше не удерживала их на расстоянии друг от друга. Врата открылись. Плотина более не сдерживала бурных потоков, готовых погасить пламя. Даррен знал, что она не могла этого не чувствовать. Она ощущала это так же остро, как и он сам. Но постепенно лицо ее стало серьезным. Глаза потемнели, а губы сомкнулись в прямую линию. Она выглядела так, как будто испытывала сильную боль. «Кто ты такой?» Слияние душ. Союз двух людей в одном теле. Твоя вторая половина. Твоя недостающая часть. Твоя рана, которая никогда не затянется. Я тот, кто погубит тебя, и тот, кто спасет. Я тот, кто не должен приближаться к тебе, и тот, кто не может остаться в стороне. «Ты заблудилась?» — прошептал лорд полуночи, сглотнув. Он вернул себе самообладание и отдернул руку. Холод ее кожи практически обжег его ладонь. «Я не знаю, как попасть на выпускной». «Я покажу тебе дорогу», — он мягко улыбнулся. «Я всегда буду указывать тебе путь». «Спасибо», — она застыла. Даррен знал, что ее тоже поразило это неведомое доселе чувство. Она не понимала, что происходит, не понимала, почему совершенно незнакомый человек, которого она видит впервые в жизни, кажется ей таким родным и близким. Не за что. Он широко улыбнулся. «За это ты подаришь мне первый танец». <связывая> она тут же нахмурилась. Дарен прикусил язык, чтобы не рассмеяться над ее удивленным выражением лица. Ее "э" изрядно позабавило его. Он не знал, кем она была сейчас. Она не была похожа на аристократку или даму из высшего общества. Она как будто была вне этой иерархии. Именно этого он и желал для нее. Он сделал все возможное, чтобы создать ей жизнь максимально далекую от той, в которую она однажды попадет. Он хотел, чтобы у нее было счастливое детство, чтобы она много веселилась и радовалась, чтобы ее окружали близкие друзья, чтобы она всегда чувствовала себя в безопасности. Он выбрал в измерении город, где все будут любить ее. Но однажды настанет тот момент, когда в ее беспечную жизнь постучится грозовая туча, само олицетворение несчастья. Никто не будет любить ее, никто не захочет ей улыбаться, никто не захочет сближаться с ней, и все будут презирать ее и ненавидеть. Она станет никому не нужной сиротой, и наследницы забытого и разрушенного королевства но пока этот день не наступил он хотел чтобы она насладилась всем в чем ей будет отказано в будущем и вот сейчас перед ним стояла девушка которая наслаждалась жизнью ее взгляд был озадаченным но счастливым плечи были расправлены она не боялась смотреть людям в глаза и не стеснялась с ними разговаривать. Она была уверена в себе и в своих силах, а именно это ей и требовалось. Когда Даррен увидел ее, он решил дать старику, воспитавшему ее, больше обещанного. «Теперь ты покажешь мне дорогу?» — выдохнула девушка. На ней было светло-голубое платье с фатиновой пышной юбкой в пол. «Да, это твой цвет». Ее волосы были распущены, они были очень длинными и почти закрывали лицо, но ничто не могло скрыть ее огромные голубые глаза и даже окружавшая их темнота. Даже когда ты этого не захочешь, Даран жестом показал в сторону, откуда пришел, и пропустил ее вперед. Она отправилась в указанном направлении, так и не спросив о том, что значат его слова. Мы раньше встречались, ее голос не был ни высоким, ни низким. Она задавала вопросы не из любопытства, а просто чтобы заполнить неловкую паузу. Может быть, во сне. Ему так хотелось прикоснуться к ней, что он сцепил руки за спиной. «Мне никогда не снятся сны», — пробормотала она. Музыка звучала все громче, и Даррену казалось, что он преодолел длинный путь. Как будто добирался до нее целое столетие, а теперь их долгожданная встреча закончилась со скоростью света. Ему нужно было продлить этот момент, провести с ней еще немного времени. Если бы ты могла выбирать, какие бы сны хотела видеть. Он надеялся, что не зашел в своих вопросах слишком далеко, но просто не смог устоять. Больше всего на свете ему хотелось знать о ее мечтах, желаниях, надеждах и любимых вещах. «Я бы хотела побывать на планете Мороженого». Он внезапно остановился и посмотрел ей в лицо, мысленно поблагодарив ее за то, что дала ему повод замедлиться и полюбоваться ею. «А разве такое место существует?» Даррен засмеялся, прищурив глаза. «Нет, поэтому я хочу увидеть его во сне». Она поджала губы и тоже остановилась. «Место с огромными аквариумами с мороженым, шоколадным, ванильным, карамельным». «Звучит потрясающе». «Правда?» — спросила она. Это взволновало ее. «Обычно все смеются надо мной, когда я говорю об этом». Она прикрыла ладонью рот и захихикала. «Наверное, это и правда звучит не так уж нормально». «Если бы ты только знала, кем были твои предки и чем они занимались, то эта планета мороженого, которую ты считаешь ненормальной, показалась бы невинной даже для тебя. Безумная наследница безумного королевства». «Нормальность переоценена», — Даран ободряюще подмигнул ей. «Не позволяй никому ограничивать себя. Это ведь твои мечты, а не их». «О, я никому не позволяю мешать моему удовольствию». Она снова зашагала вперед. Она была импульсивная, несдержанная, и он надеялся, что она будет бойцом. В этот момент что-то привлекло их внимание. Перед ними стоял молодой человек в мантии, белой маске на лице и высокой шляпе. Он указывал на корзину в руках и спрашивал, не желаете ли засахаренное яблочко. Даррен без интереса повернул голову к девушке, но она уставилась на корзину своими невероятно большими глазами. Дарен снова посмотрел на юношу, а потом вернул взгляд на девушку — Она облизывала губы. «Хочешь яблоко?» — спросил Даррен. По какой-то неведомой причине он чувствовал себя глупо. Но любая реакция этой девушки заставляла его улыбаться. «Я люблю яблоки!» — она хлопнула в ладоши. «Они сладкие, но если я куплю их сейчас, то не смогу удержаться и не попробовать. И испорчу это прекрасное платье». Тогда Айзер уничтожит меня. А мне совершенно не хочется иметь с ней дело». Она снова устремилась вперед. Первое и самое важное, что он узнал о ней, она любит поесть. Он никогда раньше не встречал того, кто бы говорил о еде так много и так часто. Она любила еду в этом мире. Дарран вдруг подумал, что в Огненном Королевстве не растут яблоки. Нехотя он подвел ее к залу, откуда доносилась музыка. Он намеренно несколько раз повернул не в ту сторону и растягивал их прогулку как мог. Но все закончилось. Когда они шли бок о бок, он заставлял себя говорить как можно больше, раз уж он угодил в такую передрягу. Он хотел получить максимум от этой ситуации. Хотел сохранить в памяти как можно больше мгновений с ней. «Вот мы и пришли», — сказал он, проходя в дверь. Внутри зал выглядел причудливо, в нем царил полумрак. Эта вечеринка совсем не похожа на пиршество в элементале. Большинство людей танцевало, но многие уже устали и отдыхали, прислонившись к стене. «Еще раз спасибо», — сказала она. «Я нашла свой столик», — она хихикнула. Ее голос терзал его душу, как и музыка. Он кивнул. «Ну ладно, увидимся позже», — она махнула рукой и повернулась к нему спиной. На мгновение ему захотелось позволить ей уйти, отпустить ее и забыть, сохранить этот момент в памяти. Но он снова поймал ее, на этот раз обеими руками. «Ты обещала мне танец», — улыбнулся он. Он не хотел пугать ее или оттолкнуть. «Ты должна сдержать свое обещание, даже если всего на несколько секунд». Он старался выглядеть искренним, но надеялся, что она не будет обнимать так каждого встречного мужчину, который будет себя вести подобным образом. Она замерла, положив руки ему на плечи. Он начал медленно двигаться, давая ей возможность отстраниться. Но всем сердцем молил небеса помочь ему. Ее голубые глаза не отрывались от его. Воодушевленный, он опустил руки на ее тонкую талию и начал раскачиваться на месте в такт музыки. Позволил себе расслабиться. Он слышал, как участилось ее сердцебиение. Ее щеки зарделись, и это заставило Дарана улыбнуться. Он немного отстранился и покружил ее вокруг своей оси. Ее волосы снова разлетелись во все стороны, источая аромат, который проникал в его душу. Он просто смотрел на нее, не моргая. Любовался ее, не отводя взгляда. Он не пытался ничего предпринимать или задавать вопросы, Если бы он только мог продлить этот момент. Если бы он только мог побыть с ней еще хоть немного. Если бы он только мог позволить ей запомнить эти мгновения. Медленно отстранившись, он положил руку ей на щеку. Через несколько секунд ее ледяная кожа покорилась его горячему прикосновению. Он закрыл глаза. знал что голос внутри нее говорит ей бежать, умоляет быть осторожной, уходить как можно скорее, потому что его собственный голос говорил то же самое. Но его сердце и разум парили слишком высоко в облаках, чтобы прислушаться к нему. Даррен снова открыл глаза. Он не сразу понял, что чувство, охватившее и потрясшее его, окутало и ее тоже. Это было похоже на сладкое опьянение. От него захватывало дух, и хотелось вобрать полную грудь воздуха. Оно освежало, как погружение в освежающие воды. Такого чувства он никогда не испытывал. Он должен был остановиться. Знал, что должен прекратить все это. Даррен понял что она станет самым безумным и дерзким правителем водного королевства, когда она сама подошла к демону, с которым столкнулась на земле и нежно поцеловала его. Когда он прижался к ее губам своими, то почувствовал огромное облегчение. На протяжении многих десятилетий земли элементали мучились от жажды, но его испытание было иного рода. Все испытывали жажду, и Даран в том числе. Словно он задержал дыхание после ее ухода и только сейчас выдохнул. Все его тело освободилось от тягостных ощущений, от агонии, властвовавшей над ним долгие годы. Внезапно вкус этого поцелуя разом уничтожил его мысли. Марионетки в его сознании бессильно упали. Эта девушка не просто приблизилась к нитям, не просто прикоснулась к ним, она полностью овладела ими. Ему казалось, что он никогда раньше не испытывал такого прекрасного чувства. Девушка нехотя отстранилась. «Кто ты?» Она не могла признаться в этом даже себе, но чувствовала себя зачарованной. Хотя лорд полуночи сегодня даже не использовал магию. Даран широко улыбнулся в ответ на ее вопрос: Поверишь ли ты мне, если скажу, что я дьявол? Пожалуй, он снова улыбнулся и обхватил ладонями ее лицо. Нежное, шелковистое, но холодное, как лед. Он провел большим пальцем по ямочке над ее верхней губой. Ты должна! «Найти меня», — прошептал он. «Ты должна найти меня сама». Наклонившись, он еще раз поцеловал ее. «Как я найду тебя?» — пробормотала она. Она выглядела такой растерянной. Он знал, что не имеет права так поступать. «Пока нет. Время еще не пришло. Я укажу тебе путь». «Я всегда так делаю». Ему оставалось сделать последнюю вещь, чтобы заставить ее забыть обо всем. Но он медлил. Она нервно смотрела ему вслед, пока он выходил из зала и шагал по коридору. Она понятия не имела, кем был этот человек и что произошло сегодня вечером. Она верила, что выпускной может быть таким волшебным. Но это... Было похоже на сказку. Даррен успел поймать его до того, как он ушел слишком далеко. Сина владел фруктовыми садами, и он, вероятно, немного разозлится, если обнаружит кое-какую пропажу, но Даррен не мог иначе. Он достал из кармана брюк последние оставшиеся алмазы и протянул их парню. «Этого хватит?» Парень сначала посмотрел на камни, а затем в его бесстрастное лицо. Осознав, что Даррен настроен серьезно, он взял их в руки и начал рассматривать. «Ты что, святой?» — улыбнулся он. Протягивая целую корзину засахаренных яблок, он проверял камни зубами на прочность. Лорд Огня не посчитал нужным отвечать на вопросы человека и поспешил обратно. «Когда он вошел в зал...» и увидел, что она с задумчивым видом стоит на том же месте, где он ее оставил, его сердце бешено застучало в груди. «Ты будешь великолепна даже в испачканном платье!» Когда он подошел к ней, она словно пришла в себя. Она нахмурилась, еще больше раздражаясь. Но когда Даррен протянул ей корзину со сладкими яблоками, на ее лице отразилось удивление. «Ты купил все?» «Они все твои», — он вручил ей корзинку. «Ты опять уходишь?» — спросила она. «Подожди, я ведь даже не знаю твоего имени!» — быстро произнесла она. Между ее бровями залегла складка беспокойства. Она расстроилась, и это позабавило Дарена. Он снова и снова напоминал себе, что ему пора прощаться с ней. Он напоследок обнял ее. Его улыбка стала еще шире. Я смогу это делать, подумал он. Если буду смотреть на ее лицо, то всегда смогу улыбаться. На мгновение она снова оцепенела. Я буду ждать тебя, моя безумная девочка, сколько бы времени это ни заняло. Он нежно поцеловал ее в ямочку над губой. Ново, прошептала она. Меня зовут. НОВА